Глава шестнадцатая. Чудо святой Катерины. Мы шествовали по железнодорожной насопи, раздетые о по полной форме, словно собрались назван н й ужин к самому с а т а н е или по крайней мере г р о с адмиралу д ё н и ц у К пуще торжественности этого железнодорожного военно-морского парада г л о м л е в е ц п р у с принялся искусно насвистывать марш к р и к з м а р и н ы Не тот, что официально числился за флотскими. И был п о ш л о б р а в о р д о м а наш родной на мотив старинной б р е т о н с к о й песни. Помнится мне, пришлось долго искать в д о х н о в е н и е в загородном клубе подводников, с с ч а т л и в ы й убод» В просторечье колоша, пока сам по себе не всплыл в голове более-менее приемлемый текст. Волну к волне вздымает шторм, девятый вал нас смять грозит, нам не по чем их смертный х л а д нам не по чем их грозный вид. С тобой мы выпьем и не раз, когда закончим р а т н ы й труд. Но только помни, старина, кто пьет один, в бою не крут. Мы были вместе много дней и будем вместе до конца. Таков закон суровых дней, пока все властвует война. В бою удачлив наш у б о т и б ь ю т торпеды точно в цель. Пока мы вместе, старина, от страха не забьемся в щель. Споем же славный экипаж, подводник. Ты не одинок. Нам вместе жить и умирать. Когда тому настанет срок, когда в отсеке хланит смерть, моей дадим такой отпор, ей будет проще с нами сесть за общий стол, закончив спор. С тобой мы выпьем и не раз, когда закончим р а т н ы й труд. Но только помни, старина, кто пьет один, в бою не крут. Прочем, эта прекрасная мелодия вдохновила на с т и х о п л е в с т в о подобное моему десятка два авторов. Вот и у Люфтваффе еще с 39 года свой неофициальный гимн, положенный на музыку этой же б р е т о н с к о й песни. Говорят, сам Геринг одобрил его. Ну что же, значит у летучего борова неплохой музыкальный вкус. Ой! Окликнул нас молодой альбинос в чьей-то ф р е й т о р а и п е р е д е р н у л затвор винтовки. Его бесцветные брови были изумленно приподняты, а светло-голубые глаза, таращившиеся на нашу четверку, почти вылезали из орбит. Спокойно, солдат, опустите оружие. У меня нет времени. Я выполняю срочный приказ рейхсфюрера Гиммлера. Вот мои документы. И фон Рей сунул под нос опешившему е ф р е й т о р у свое офицерское удостоверение, тут же спрятав его во внутренний карман кителя. Дети транспортируются в этом вагоне, строго вопросил он. Приказано доставить их по новому назначению. Эти еврейские отпрыски еще принесут пользу рейху. Они будут обменены на э ш е л о н горючего. Это секретная информация солдат, так что смотри у меня. Клаус покачал перед влажным еврейтерским носом массивным кулаком, затянутым в черную лайковую перчатку. Закончив свое командирское в ы н у ш е н и е капитан Сурзе стянул перчатку с руки и сунул два толстых пальца в рот, лихо помальчишески свистнул. Из-за поворота насопи, по ветерански к р я х т я я постановая на ухабах, показался древний грузовичок. За рулем сидел обходчик мюсле собственной п е р с о н о й Старика я успел окончательно втянуть в это дело, заявившись к нему в дом после разговора с фон Рейем. Тот не слишком артачился. Резонно решив, что после истории со спасением девочки терять ему уже нечего, семь бед и так далее, я не без труда отодвинул створ вагона, впуская внутрь свежий воздух. В ноздри ударил тяжелый запах человеческих нечистот, перебиваемый сладковатым смрадом тления. Кто-то в темной глубине заскулил п о щ е н я ч и Мы с Шульцем поднялись в вагон. И принялись выуживать из груд трепья и неподвижных тел еще живых, но вялых и не сопротивляющихся малышей. Таких набралось всего 12, в основном м а л ь ч и к а х На вид детям было от пяти до д е с я т лет. Они были с и л ь н ы истощены и л е г к и словно тропические куклы. Мы быстро переправили их в грузовик, уложив на дно маленького кузова, потому как сидеть никто из них не был в силах. Неожиданно зартачился. Пришедший в себя охранник е ф р е й т о р солдат собрался бежать к начальству, чтобы доложить о происходящих в зоне его ответственности странностях. Прост два прыжка нагнал е ф р е й т о р а и со спины смаху врезал ему кулаком под основание черепа. Тот мгновенный перейдя б е с с о з н а т е л ь н о е с о с т о я н и е успев лишь обиженно всхлипнуть, покатился под откос на о с о а и Фонрейн немешко забрался в кабину к мюсле, и мы с Шульцем прыгнули в кузов. Прус от поездки отказался. Я свое дело сделал, не хватало мне на манер заблудшего а р н ц а притащиться к святым девам на покаяние. с к р и в о й у хмылкой заявил он. Старичок р е н о застонал и, откашлившись, повез нашу компанию прочь от места с о в е р ш и в ш е г о с я преступления. Пожилой железно француз не подвел и благополучно дотряс нас до места. Через двадцать минут Он уже стоял у массивных ворот женского монастыря. Наша четверка благоразумно решила не пугать монахинь своим бравым видом. Выбравшись из машины, мы спрятались за углом здания. Мюслепросигналил, ворота тихо, б е з с к р и п а отворились и впустили грузовик внутрь со всем содержимым. Странное совпадение, подумалось мне. Помнится, наша маленькая б е г л я н к а обмолвилась, что жила с матерью и погибшим отцом. На улице Пресвятой Катерины, как она смешно произнесла, как Илины, и вот теперь ее спасают монахини монастыря той же святой. Не иначе у Крохи появилась своя небесная покровительница. Через четверть часа машина выехала обратно, и мы отправились назад к своему ш е л о н у и вполне ожидаемым проблемам. Что ж, наши дурные предчувствия вполне оправдались. Издалека мы заметили какую-то суету у нашего состава. На станции мы спешились и, оставив м ю с л и ожидать своих бед, пошли навстречу собственным. У нашего вагона стояла около десятка солдат. Их предводители Веснушчатый Оберштурмфюрер и Давишне, знакомец Терпец, наседали на препятствующие им подняться в вагон ч а с о в о г о Наше появление расставило все точки над и. Юно Обер повернул к нам свое понцовое от праведного гнева лицо и заблажил: "Это измена, подсобничество в р а г у злостный саботаж п р и к а з а Риксфюрера! Вы все безумные алкоголики, господа моряки! Трибунал, расстрел перед строем вот что вас ждет!" Обершарфюрер Альфред Тирпиц стоял поодаль, поигрывая пистолетом. На его бледно физиономии блуждала зловеще удовлетворенная ухмылка. Она говорила сама за себя: «Мол, я же был прав, когда с первого взгляда раскусил этих свинячих морских либералов». Изредка советец бросал на нас испепеляющие взгляды, ожидая от своего веснушчатого начальника приглашения к действию. Однако с его стороны никаких указаний по нашему поводу не последовало. Выпустив пар, Оберштурмфюрер обратился к своему заместителю. Вот что, Альфред, сейчас же необходимо допросить этого француза обходчика. Как сообщил Ефреитер Грубер, он был с этими изменниками и активно участвовал в хищении нашего груза. Я уже распорядился, господин Оберштурмфюрер. Обходчика ведут сюда для очной ставки с этими з о л о ч е н н ы м и п а в л и н а м и Махнул в нашу сторону люгером терпец. И правда, из-за последнего вагона со стороны станции показалась крупная фигура мюсле в сопровождении двух солдат. Терпец шагнул навстречу французу и, не говоря ни слова, нанес ему ошеломляющий удар в лоб, используя в качестве костета рукоятку любимого пистолета. Обходчик пошатнулся, но остался стоять на ногах с разбитым, заливаемым кровью лицом. То именно из этих ряженых господ Подбил тебя на этот идиотский подвиг. Отвечай, старая гальская свинья! Нарочито спокойно осведомился с о в е ц и вдруг коротким сильным тычком сунул пистолетное дуло между ног старика. Тот охнул и г р у з н о опустился на колени, инстинктивно прикрывая обеими руками место удара. Таковато в я благодарность за то, что в сороковом году тебя не выкинули с ускон на немецкой з е м л и скотина! т и р п и ц п о д о ш в а я ботинка т о л к н у л старика в бок, и тот повалился на граве насыпи. Вас кто-то назначил следователем Гестапо, Фельдфебель? Прекратите ваш садистский произвол! Я требую это как старше по званию! Выдал свой возмущенный командирский р ы к фон Рей. А вы, оберлейтенант! Повернулся наш командир к теснушечному оберу. Умейте наконец своего подчиненного! Вы задержали и обвиняете черт знает в чем заслуженных боевых офицеров к р и г с м а р и н ы Я вынужден вас предупредить, что являюсь доверенным лицом г р о с адмирала д ё н н и ц а Не думаю, что в этот напряженный для Западного фронта момент р и х с ф ю р е р у Гиммлеру очень нужны разбирательства с командующим военно-морских сил рейха. Вы кем с е б е возомнили, лейтенант? Вы уверены, что создав конфликт на высшем уровне, останетесь безнаказанным? И не загремите на восточных фронт в качестве рядового. В ваших же интересах не раздувать эту историю, а просто забыть о ней. Слышите? Забыть. Есть множество вещей, находящихся вне пределов вашей компетенции, и я не собираюсь вам объяснять мотивы своих поступков. Скажу одно: все, что было сделано, было сделано на пользу Германии. Это все, что вам следует знать. Отпустите обходчика. Это мой человек. Недостачу вашего спецгруза спешите на естественные потери. Я надеюсь, вы меня поняли. Физиономия юного начальника лагерного эшелона из пунцовой по немногу стала приобретать нормальный оттенок, лишь о т о п ы р е н н ы е под фуражкой мальчишеские уши продолжали пламенеть красным. Вы намекаете, господин капитан Сурзе, что сказали е ф р е й т у г Руберу правду, и евреи действительно будут обменены на горючее. Но почему вы не оповестили меня? Впрочем, догадываюсь. Видимо, у вас не было до этого времени. Демонстрируя внезапно наступившее озарение, покачал головой Оберштурмфюрер. Однако ф е л ь д ф е б е л ь т е р п е т к к такому мирному разрешению конфликта похоже готов не был. Он злобно с п л ю н у л себе подноги и шагнул к своему начальнику. Какого дьявола, Людвиг? Ты что не видишь? Этот морской дед в галонах разводит тебя как Чиндлер в молокососанной подроме, возмущенно заявил он. в е с н о ш ч а т ы й Людвиг схватил своего подчиненного за рукав пятнистого бушлата и н е с к р ы в а я раздражение зашипел сквозь зубы. Мне не нужны проблемы, Альфред. Всегда можно записать, что такая-то часть груза передохла в дороге и была утилизирована, а этот, как ты сказал, дед находится в чине действующего морского полковника. И у него действительно есть о с о б о е полномочия. Я видел его документы. Они подлинные. Ты, Альфред, затеял всю эту свару. Как только ты стал моим заместителем, у меня от тебя одни неприятности. Ступай к э Шелону. Через полчаса отправляемся. Ну, я приказываю. Альфред обиженно вырвал свой рукав из руки командира и, бросив нашу сторону, преисполненный братской любви взгляд, отправился к э Шелону. Отделение солдат охраны по приказу обер-лейтенанта построилось и зашагало следом. Прибежал вестовой со станции и объявил, что наш поезд отправляется немедленно. Я подошел к сидящему на рельсах мюсле. Он не свежим платком зажимал кровоточащую рану на лбу. Не без смущения достал бумажник, я вытащил из него всю наличность и попытался сунуть ее в карман старика. Убери это, моряк, пробормотал обходчик, отодвигая мою руку с деньгами, и усмехнувшись добавил: мы с тобой шваб одно дело делали, человечье. Примечание: Чиндлер немецкая сленговая карточный шулер, обманщик, биржевая акула. Глава семнадцатая. Доблесть дракона. Та наша странная э попея на перегоне в л а т а р и н г е долго не выходила у меня из головы. Особенно меня занимала н е о ж и д а н н о е при тех обстоятельствах поведение Гюнтера п р у с а Как ни крути, но этот отпетый негодяй добровольно принял участие в добром деле, что само по себе странно и удивительно. Ведь д о б р ы е д е л а по нашим временам без сомнения попадают в разряд тяжких воинских преступлений, близких измене. Несколько позднее после нашего возвращения в Германию и перевода в Норвегию мне довелось на краткий срок свидеться с Тимом Шульцем, моим незабвенным старпомом. Тим поведал мне, как совсем недавно в Осло в зале одного офицерского ресторанчика встретил п р у с а и тот, проявив несвойственному ему прежде сентиментальность, разговорился. Видимо, через ч у р разогрелся изрядная порция кевита, норвежской водки. Прус почему-то вспомнил именно ту историю на станции в Лотарингии. Знаете, шоулиц, заявил он в порывах мельной искренности. После той истории со спасением иудейских младенцев меня не покидает ощущение, что я на сутки влез в шкуру праведника. Вообще-то эти святые угодники вызывают у меня не больше уважения, чем портовые шлюхи славного Гамбурга. Что меня более всего бесит в людях, так это фарисейство. п р а в е д н и к э т о т и п к о т о р ы й вечно н о с я т с я с такими лживыми понятиями, как человеколюбие или еще мудрение, со с т р а д а н и е сочувствие, они так жаждут возлюбить ближнего, что готовы в самом деле отдать за это сомнительно е удовольствие собственную жизнь, предварительно хорошенько помучившись от рук этих ближних. Эти святоши! Похоже, искренне принимают с в о е с к р ы т о е и о п х о т л и в о е в л е ч е н и е к особям обоего пола за человеколюбие. Представьте, каково это человеку моего сорта, смотрящему на мир ясными, незамутненными гуманистическими извращениями глазами, оказаться по иронии судьбы в роли спасителя средней руки. Знаете, на чем я себя поймал? Мне захотелось продлить этот извращенный эксперимент. Страстно захотелось любить и быть любимым, помогать, защищать, спасать, проявлять благородство. А ты мисс, а т а на в д у всех святош. Я однако во время спохватился. Меня не проведешь. Как можно было принять эту грязную вселенскую п о х о т ь за что-то другое? Я понял, в чем фокус с т а р и н а ш у л ь ц Просто я чертовски проголодался. У меня очень давно не было бабой. Закончив это слово извержения, Прус громогласно расхохотался. Знаете, почему я тогда на станции влез в вашу разборки с лагерными в о я к а м и Я ненавижу этих мародеров даже больше, чем дворянчиков чистоплюев вроде фон Шторма. Граф, по крайней мере, последователен и уверен в себе. Что же касается этого клоуна с адмиральским именем Тирпиц? то он хуже всяких ненавидимых им же либералов. Как вы думаете, Шульц? Почему этот контуженный не может делать свое дело спокойно и без эмоций, не впадая в истерические припадки, словно з а б е р е н е в ш а я гимназиска? Нет, Шульц, нет, дело не в контузии. Я объясню вам. т и р п и ц в глубине души сомневается в своей правоте. Какая-то часть его постоянно против того, что он совершает. Его внутренняя борьба превращает его из солдата в безумного шизофреника с раздвоенным сознанием. Я не ваш а ц ы г а н Катим, не обижайтесь. Но могу предсказать, девять из десяти, но этот т е р п е ц в конце концов п у с т и т себе пулю в башку. Знаете, Шульц, я все больше встречаю людей подобных этому разжалованному ротмистру. Это по в е р ь т е плохой знак. С такими вояками мы точно проиграем войну. Это означает одно: великий эксперимент начатый Фюрером провалился. Нам так и не удалось создать из немцев нацию сверхлюдей, не рассуждающих, на все сто уверенных в правоте своего дела, не сомневающихся в своем праве на мировое господство. Надо было дать г е р м а н и я дополнительно хотя бы полтора десятка лет на воспитание еще одного поколения, п о к о л е н и е расы господ, не ведающее сомнений. избавлена от проклятой немецкой сентиментальности и п р и л и т й евреями склонности к философствованию. Фюрер поторопился, ввязавшись в войну на два фронта. Это его роковая слабость, страсть к с щ а с л а в и ю потребность в о всенародном обожании. Только сейчас тем я с ужасом понял, что наш фюрер, наш обожаемый в о ш ь рыцарь рейха в сверкающих доспехах доблести, всего лишь несправимый романтик. О, как страстно он мечтал о реванше, войти в ненавистный и любимый Париж победителем. Он вошел. И что теперь? Человек? Да, всего лишь человек, а вовсе не д е м и у р г п о с л а н н ы й нам высшими силами. Только не подумайте, капитан лейтенант, что прус здулся, распустил сопли. Нет, Шульц. Как бы не было, но я останусь цельно натурой, хищной. Океанская акула, г ю н там драконом. Я верю только в себя. Пусть век мой будет краток, но я погибну с легким сердцем, не изменив своей простой вере в и с т и н н у ю силу. Немощным не м о щ н ы мне места на этой планете. Пусть выживут сильнейшие и лишь они наследуют землю. Что же касается чести и благородства этих органичных понятий, столь любимых вашим другом фон Штормом, то есть только один вид благородства. к о т о р ы й по мне это доблесть в о и м о в е р н о с т и верности своей идеи, верности товарищам по оружию. Когда погибает в бою твой соратник по борьбе, лишь тогда имеет смысл пожертвовать собой ради того, чтобы жил он, жил и сражался, твердо зная, что всегда может положиться на своих братьев по крови. Да здравствует верность и доблесть, прозит. Глава восемнадцатая. к р а ю л е тучи рыбы. Летом 44 ч е т в -го е р т г о д а я получил особо секретный, а потом у с т н ы й приказ от командования. Для начала мою бот пришлось перегнать в в е р ф и к и л я Через три недели на отремонтированном, оснащенном новым двигателем, вооружением и торпедами Чиндлери я отправился по назначению. Назначение было не близким: портовый городок к а е н а во Французской Гвиане. Там на родине огненных специй мне предстояло взять на борт некий сверхсекретный груз и доставить его в Европу, куда точно я должен был узнать уже на обратном пути из теплых морей. Кроме груза я должен был принять на борт некого безымянного субъекта, сопровождающего этот секретный багаж. В центральной Атлантике к нашей миссии присоединилась еще одна подлодка у 1 7 2 Командовал этим уботом мой ровесник, капитан лейтенант Эрик Шутцер. Я не был знаком с Шутцером лично, но в январе сорок г о в составе группы из д е с я т субмарин мне довелось выслеживать и атаковать американские танкерные к а р а в а н ы идущие в Северную Африку. Такие боевые соединения уботов, как наши, американцы и англичане с уважением и страхом называли «волчьей стаей». Американцы готовили с ь к р ы ш а ю щ и е битвы с р о м е л е м и нашими итальянскими союзниками в Тунисе. Шутцер служил старпомом на у 1 3 3 по прозвищу "Летучая рыба" или просто "Летучка". Январской ночью на траверзе Касабланки "Летучке" удалось потопить канадский танкер первой группы водоизмещением не менее 30 тысяч тонн. Американский сменец засек у 1 3 3 р а д и о л о к а ц и о н н ы м контактом и вскоре н а щ у п а л ее лучами прожектора. Подоспел на призыв первого и в т о р о э сменец. Янки открыли б е г л ы й о огонь и успели наказать подлодку двумя пробоинами в корпусе левого борта. Однако наша рыба успела нырнуть на глубину. При заделке пробоин в подводном положении создалась критическая ситуация. И субмарина пошла на экстренное в сплытие. Летучка выскочила из воды, как настоящая крылатая рыбка, преследуемая хищным марлином. Она пролетела над волнами добрую сотню метров прямо в п е р е к р е с т и е и лучей прожекторов обоих американцев. Те, видимо, настолько опешили от н е о ж и д а н н о с т е й что открыли огонь с опозданием. Кормовой торпедный отсек убота оказался полностью затоплен, и через большую пробоину В воду попал мазут и разный плавучий хлам. На усту 33 успели вовремя задраить смежную переборку и изолировали затопленный отсек. Эсминцы же приняли плавающие обломки пятна мазута на воде за знак победы. Из г о р о д с о г з ю и записали леточку в свой актив, мол, наказали немцев за танкер. Обо всем этом мы вспоминали с моим новым товарищем Эриком на борту ч и н л е р а в моей командирской каюте за бутылкой я м а й с к о г о рома. Летучка шла в нашем к и л ь в а т е р е в надводном положении, как и мы. На палубах обоих верхних рубок наших лодок несли вахту о п ы т н ы е старпомы. Погода обеспечивала максимальную видимость для наблюдения за морем и воздухом. Вторая стихия таила в себе наибольшую опасность. Американцы на своей в е н т у р е или каталини Могли подлететь к нашим лодкам за считанные минуты, внезапно вынырнуть из облаков и превратиться из маленького пятнышка на небесах в грозного крылатого и с т р е б и т е л я у ботов. Однако невозможно постоянно жить в напряженном ожидании опасности, словно эпхондрик о в ежеминутном страхе перед болезнью смерти. Вдвоем, Сэриком мы открыли клинкетную дверь в рубке и вышли на верхнюю носовую часть палубы лодки. нарушив тем самым сразу несколько правил поведения команды убота в походных условиях. Правда, свежий встречный ветер и соленые брызги в лицо ей богу того стоили. Славно было стоять на рифленой стальной поверхности, чуть покачивающейся под ногами палубы субмарины, но тут внезапно нечто миниатюрное серебристое стрелой вылетело из моря, промчавшись над близко к воде низкой палубой. Эта штука с налета врезалась в бедного Эрика, угодив прямиком в его командирскую промежность. Капитан лейтенант в з в ы л и, потеряв равновесие, с грохотом п р и л о ж и л с я спиной а незадраенную дверь настройки. Я едва успел подхватить его, а не то он переломал бы семи н е м а л о костей, свалившись с изрядной высоты внутрь лодки. с в е р х а т о р а р у б к и донесло с какое-то повизгивание. стоящим наблюдателем за воздухом молодой матрос вертел пунцовой физиономией и надувал щеки. парень е д в а сдерживался, лишь бы не расхохотаться в голос. я сделал грозное лицо и воздел указывающий п е р с с к небу. з р и м о л туда. однако было поздно. новая морская байка уже родилась. как же командир убота со славным именем летучая рыба получил это р ы б о й по яйцам. Разве такое придумаешь нарочно? Между тем, это забавное происшествие означало, что мы вошли в теплые воды Атлантики и недалеко уже само Карибское море, к р а й л е т у ч и й рыбы, а там и до побережья Французской Гвианы рукой подать. Чем ближе мы подходили к Карибам, тем меньше у нас было возможности расслабиться. Янки со своей морской авиацией плотно контролировали эти экзотические края. Опасность могла поджидать нас повсюду, но в этом мы убедились позднее на все сто. В милях двухстах от побережья Кубы мы встретили одинокую яхту, явно переделанную из морского военного катера. Точно не помню ее название, кажется, это было испанское женское имя. Приписана она была Гавани и несла кубинский флаг на корме. В бинокль я увидел на палубе двух мужчин. Один голый по пояс. смуглый жилистый немолодой креол с седой шевелюрой, а второй белый средних лет и плотного телосложения, прямо Робинзон Крузо с мало с постаревшим пятницей. Белый мужик и мелгустую темную с проседью бороду. Он поднял бинокль и посмотрел в нашу сторону. Благо оба наших убота шли в надводном положении. Затем бородач прошелся по палубе, стало видно, что он заметно прихрамывает. Креол ж е Не обращая на нас никакого внимания, увлеченно занимался своим делом, усердно таскал из забора больших остроносых рыбин. Хромой встал к штурвалу, и яхта начала разворачиваться. В какой-то момент она накренилась с бортом, и я увидел, что на ее палубе полно крупных рыбьих туш. Я сглотнул слюну, как на его ч у е т и вкус свеже ж а р е н о й рыбы, и недолго думая, приказал следовать к этой посудине. Яхта попыталась оторваться от нас, но в этом естественно не преуспела. Мы подошли ближе, и я увидел, что креол для ловли рыбы использовал тонкий прочный трос со сложной системой г р у з и л а поплавков. На этом тросе, как ветки на дереве, крепились еще более тонкие, но с крупными крючками полуметровые отростки. На крючках вытаскиваемых из воды билили куски наживки. Пойманные на это хитрое рыболовное устройство к р у п н о й рыбины попадались тоже весьма часто. Кариол вблизи оказался не таким уж и невозмутимым. Он н е р в н о торопился закончить выборку снастей, торопясь успеть до нашего появления на борту этой странной рыболовной яхты. Я взял рупор и на доступном мне испанском приказал экипажу этой посудине л е д ж д р е е в Порадач благоразумно выполнил требование. И застопорил двигатель. Мои ребята баграми потянули яхту к нашему борту. к р о е матросов, вооруженных автоматами, перепрыгнули на ее палубу, а затем н а с к о р о пришвартовали деревянный борт к Чиндлеру. с к о р е не желая пропускать доровое развлечение, подошел Эрик на своей летучке. Ради шутки он привязался к свободному левому борту кубинки. Вроде как экзотическая карибская дамочка. Оказалось в железных объятиях двух закованых н в доспехи германских в о я к Наши с эриком экипажи, включая нас самих, были одеты в тропическую форму. На мой взгляд, светлые шорты и рубашки с короткими рукавами придавали немецким морякам какой-то легкомысленный курортный вид. Но это, наверное, с непривычки, ведь большую часть войны мы провели в северных широтах. наше появление на палубе яхты явно не привело в восторг ее экипаж. на мое приветствие бойнездиас сеньоры, бородатый отреагировал неприязненным поднятием бровей, а к р и о л неуверенным кивком к у р ч а в о й спросил е ю головы. я спросил у белого, используя свой небогатый испанский, не поделится ли он с нашими ребятами п о й м а н н о й рыбой. тот криво усмехнулся. и на сносном немецком ответил в том духе, что можно подумать, что у меня есть выбор. Я не стал изображать из себя мирного путника и указал матросам на плетеная корзина у борта. Ребята в свою очередь не стали у т р у ж д а т ь с я и приказали креолу наполнить плетенки живой трепухающейся рыбой. Эрик любопытство обрадил по яхте, спустился вниз в каюту. И через некоторое время поднялся обратно на палубу с парой толстых книг. Книги были на английском языке. Один из моих матросов, которого за длинный нос и кривые зубы ребята прозвали красавчик Ганс, плотную подошел к р е о л у п а р н я заинтересовало мулет на шее туземца. Искусно в ы р е з а н н ы й из темного дерева м и н и а т ю р н ы е ч е л о в е ч е с к и е черепа, н а н и з а н н ы е на нитку как бусы. Матрос было потянулся к ним рукой. Но Робки прежде т е м н а к о ж и вдруг резко отпрянул, одновременно толкнув красавчика в грудь. Тот не удержал равновесия и подход от товарищей смачно шлепнулся пятой точкой на покрытую р ы б е ч у ш у ю палубу. Ганс побагровел от злости, став таким же пунцовым, как и его неровно постриженные рыжие патлы. Он с к о ч и л и быстро передернув затвор автомата, направил его на креола. Грубые с крупными чертами лица туземца в миг из бронзового стало серым. Стоявший ближе других Эрик среагировал мгновенно. Он как по футбольному мячу снизу вверх ударил ногой по стволу, и автомат на очередь ушла в синие с белыми пересыми м о с к а м и облаков Карибское небо. Эта короткая стычка испортила настроение всем нам. Когда же мы собирались вместе с трофейной рыбой покинуть наших Не слишком радушных хозяев Шутцер отозвал меня в сторону и, покосившись на бородатого капитана яхты, негромко заметил: "Знаешь что-то? Не нравится мне этот лохматый. Ох, не нравится. У него в каюте я нашел довольно мощный передатчик. Я, разумеется, вывел его из строя. Теперь эту машинку проще выбросить за борт, чем починить. Но этот американец все еще опасен. Ты ведь заметил, с каким акцентом он говорил по-немецки?" Да и взгляд у него не овечий. Этот мужик по всему матерый, битый волчара. Так что-то предлагаешь? Уже заранее зная ответ, спросил я. Настроение мое падало, подобно стрелке барометра перед штормом. Сам понимаешь, пожал плечами Эрик. Элементарная мера безопасности. Пустите этих двоих вместе с их корытом на корм рыбам. Что еще? Послушай, заметил я. Какой смысл перестраховываться? Ты же сам сказал, что испортил рацию этого американца. Даже если он умудрится сообщить своим наши координаты, когда ему представится такая возможность, мы будем уже далеко. Мы же с тобой не с с о в ц ы чтобы без нужды оставлять за собой дорожку из т р у п о в гражданских. Может, ты и прав, но я бы все-таки перестраховался. Не больно-то похож этот хромой янки на гражданского. отметил Эрик, поскребывая белобрысую щетину на подбородке. Я перехватил пристальный, напряженный взгляд американца. Он находился довольно далеко на корме, хотя мы говорили тихо, и к тому же Эрик стоял к нему спиной. Так или нет, но мне показалось, что он читал мои слова по губам. На правах старшего офицера я дал команду всем нашим покинуть борт яхты. Американец прихрамывая, глядя из-под лобья, приблизился. Он почти на голову был выше меня. Слушай, старший, произнес он по-немецки с сильным акцентом. Если нас туда, он показал за борт. Скажи мне, я хочу знать сейчас. Нет, ответил я. Ловите свою рыбу, мы не убийцы. Ну тогда Данкишон, Адиус Такон. Усмехнулся он в бороду. Позже, я спросил у Эрика. Поскольку язык он знал гораздо лучше моего, что значит по испански так он, с ударением на втором слоге? Вообще-то ничего хорошего, удивился тот. Что-то вроде окурка, огрызка или в лучшем случае кочерышки. Так в Испании, когда во время войны мы были на стороне Франка, республиканцы называли немцев. Погода менялась, усиливался восточный ветер, над морем закружились выделывая на воде причудливые па. Воронки миниатюрных смерчей. Еще одна летучая рыбка шлепнулась на палубу прямо к нашим ногам. На горизонте появилась узкая полоска суши. Наш пункт назначения — экзотический порт к а е н а Примечание. Вентура. Морской ударный самолет ф е р м ы л о к х и т Годы эксплуатации с 1 9 4 0 1 9 5 7 Каталина, американский самолет-амфибия фирмы Consolidated, летающая лодка, морской патрульный бомбардировщик. Годы эксплуатации 1936-1957. Глава 19. в а Призрак свободы. Ввиду береговой линии мы с Эриком решили идти дальше на перископной глубине. Просто не желали попасть на радар какому-нибудь бдительному американцу. Вест-Индию, а н т и л ь с к о м море или, как сейчас говорят, Карибский бассейн Янки контролировали достаточно плотно, опасаясь как наших, так и японских субмарин. Особенно опасны были участки возле многочисленных антильских островов и само южноамериканское побережье. Французская Гвиана еще год-полтора назад была относительно безопасным местом для наших подлодок, но сейчас все изменилось и не в лучшую для нас сторону. Недалеко от к а е н ы есть группа из трех небольших необитаемых островов. Называются они по-французски весьма поэтично — архипелаг г р е з ы Среди них есть островок с весьма меланхоличным именем «призрак свободы». Название это, скорее всего, н а в е я н о вековые мрачным предназначением этих мест. Вся Гвиана по сути огромная заморская к а т о р ж н а я тюрьма для французских Жанов-Вальжанов. Кто-то весьма романтичный в Абвере или где там еще придумал назначить место нашего р а н д о в у o загадочным пассажирам в акватории этого самого Призрака Свободы, то есть не совсем у берега, вблизи островов полно подводных скал и рифов. И даже парочка затонувших во времена лихих к а р и б с к и х пиратов кораблей. Мы должны были в назначенное время ожидать этого мутного субъекта с грузом неподалеку, в условленных координатах, примерно в 30 кабельтовых от берега. Мы ждали трое суток, но объект так и не появился. Тем не менее, не выполнив приказа, невозможно было покинуть условленное место. Пришлось выходить на радиосвязь с центром. Кодируя запрос на этой чёртовой и н и г м е у меня давно уже сложилось устойчивое мнение, что противник, в частности англичане, свободно читает наши шифровки. Гросс адмирал д ё н и ц как поговаривали, тоже не доверял шифровалке и потому приказывал как можно чаще менять коды. Мы получили ответ из центра. В нем было сказано, что объект по какой-то причине задерживается. И нам предстоит ожидать его еще трое суток. Между тем ожидать приходилось, погрузившись на перископную глубину. Несколько раз в опасной близости над нами пролетали самолеты. Если бы летчики проявили внимание к нашему квадрату или просто пролетая над нами по случайности более пристально взглянули вниз, то наверняка обнаружили бы на такой незначительной глубине силуэты наших лодок. По этому поводу. Командиру л е т у ч е й рыбы пришла в голову одна весьма авантюрная идея, которая меня поначалу не увлекла. Эрик долго приставал ко мне с уговорами и, наконец, убедил. Ночью со все й возможной осторожностью на малых ходах мы зашли в узкий пролив между двумя островами. Побережье Призрака Свободы со стороны пролива заросло буйной растительностью до самой воды. Порой клубки нависающих над водой кустарников И п е р е п л е т е н н ы х с ними л и а н укрывали под собой весьма обширные водные участки. Глубина под этими природным камуфляжем тоже была приличной, в два раза превышая осадку наших подлодок. Эти висячие сады-семирамиды грех было не использовать. Так что Эрик оказался прав. Мы благополучно разместились под этими балконами живой зелени, да еще оставалось место для целой флотилии уботов. Теперь, по крайней мере, мы могли не опасаться быть замеченными вражескими самолетами и спокойно оставались в надводном положении. Утром мы решили сделать вылазку на остров. Риск, конечно, был значительный, но сидеть рядом с твердым берегом запертыми в железе, как сардины в консервной банке, тоже было невыносимо. На резиновой надувной лодке, стараясь не плескать легкими веслами, Восемь моряков, включая меня с Эриком, отправились вплавь вдоль береговой линии острова. Вскоре мы подплыли к небольшому песчаному пляжу. Здесь мы высадились, не забыв тащить лодку на берег под покров невысоких плотно стоящих кокосовых пальм. Жаркий влажный воздух на берегу казалось м е ш а л свободно двигаться. Одежда у всех моментально стала сырой. К тому же с небес постоянно моросил легкий назойливый дождь. Мы двинулись вглубину острова. Пальмовая роща перешла в густые заросли каких-то экзотических деревьев и кустарников. Мы долго преодолевали холмистый подъем и, наконец, подошли к краю пологого и глубокого спуска. Внизу раскинулась обширная ложбина, укрытая белесым полупрозрачным покровом парящей водяной дымки. Мы спустились вниз. Влажность, без того запредельная, стала казаться невыносимой. Процесс дыхания напоминал принудительное питье противной теплой воды, словно мы оказались в туманном пару турецкой бани. Местная живность и это обстоятельство ничуть не мешало плодиться и размножаться. Подавали резкие голоса какие-то пестрые птицы с клювами, н а п о м и н а ю щ и м перевернутый раскрашенный н а с о р о ж е р о г То и дело мелькали забавные мордочки, длинные к р ю ч к о в а т ы е хвосты. Из е л е н о в а т о к о р и ч н е в ы е тушки суетливых и свороливых, как базарные торговки обезьян, целеустремленно, величаво и медленно пробирался по ветвям куда-то пожилой с п р о с е д ь ю серо-зеленый ленивец. Его плоская волосатая физиономия была при этом уморительно серьезна. Один из матросов не удержался и, подойдя к дереву, снизу пощекотал брюхо зверька стволом автомата. Ленивец однако не принял. Этой пахнущей оружейной смазкой ласки с неожиданным проворством животное выбросило в сторону моряка д л и н н ю щ у ю словно на телескопическом приводе переднюю лапу. Трехпалая конечность с мощными желтоватыми когтями пронеслась в считанных м и л л и м е т р о в от человеческих глаз. Лицо парня чудом было не раставшимся со зрением стало было белее мела. Впредь будет ему наука не путать диких животных. Какими бы милыми безобидными они казались с домашними любимцами, эта экзотическая экскурсия понемногу стала утомлять нас, и мы было решили повернуть обратно, как в метрах д в у х с впереди прогремели два мощных взрыва. Все моментально залегли и о ж и д а я чего угодно, начиная от продолжения этого внезапного артобстрела до атаки живой силы неведомого противника. Через минуту в з о р в а л с я еще один снаряд. или бомба, или антильский черт его знает что. Тем не менее в нашу сторону похоже не стреляли. Эрикс еще одним матросом со всеми возможными предосторожностями отправили в разведку в сторону этих громыханий. Прошло десять с половиной минут. За это время до нас донеслось еще несколько глухих, удаляющихся разрывов. с к о р е появились наши разведчики. Они шли в полный рост и при этом еще весело улыбались. Победили они там всех, что ли? удивленно подумал я. Эрик приблизился и со смехом махну в р у к о ю заявил: "Конец войне на острове. Враги повержены, алис капут". В этот момент донесся дальний грохот еще одного разрыва. Все, кроме разведчиков, инстинктивно втянули головы в плечи. "Да это деревья стреляют", продолжал веселиться Эрик. "Не верите, так идите сами посмотрите". Там целая роща с орехами, точь в точь пушечные ядра. Вот эти орешки на землю падают и взрываются, как настоящие ядра из пушек. Можно подумать, что воскрес пират Генри Морган и ведет обстрел острова со своего фрегата. Заинтересована эта шутка природы, мы прогулялись по необычной ореховой роще. Мощные стволы увиты лианами, р а с т о п ы р и л и с ь толстыми ручищами веток. Огромные красно-лиловые цветы перемежали с гроздями гигантских орехов величиной со среднее пушечное ядро. Пестрое к р у п н ы е попугаи усаживались на такую г р о з д ь и под их тяжестью один, иногда два ореха падали на землю. Эти штуки взрывались, словно начиненные порохом, разбрасывая вокруг белую желеобразную мякоть, полную семян. На обратном пути приходилось тяжелее. Поскольку путь в основном лежал вверх по холму из ложбины, добравшись до кокосового рощего берега, мы решили устроить привал. Эрик подошел к нашей надувной лодке, укрытой опавшими пальмовыми листьями, и удивленно хмыкнул. Я приблизился к нему. Эрик молча указал на следы от ботинок. Рисунок их подошв совершенно не совпадал с нашими следами. Я приказал матросам, не поднимая шума, срочно прочесать рощу и ее окрестности. Шум все-таки случился. Двое наших у самой воды, на границе песчаного пляжа и заросли кустарника, нашли отпечатки ботинок, идентичные тем, что обнаружил Эрик возле лодки. Один из матросов достал карманный фонарь и, включив его, попытался осветить затененное внутреннее пространство этой плотной зеленой массы. Приглядевшись, моряки увидели в глубине, среди шепастых веток и з м е я щ и х с я лиан, силуэт лежащего на земле человека. Оставалось только гадать, как ему удалось забраться так далеко в самое нутро этих г и б л ы х дебрей. Матросы окликнули его, но человек не ответил. Возможно, он не понимал по-немецки. Тогда я заговорил по-французски. Пришлось объяснить ему, что либо он сам выберется к нам на свет Божий. Либо будет немедленно расстрелян моими людьми. Я блефовал, поскольку открывать огонь и, возможно, тем самым рисковать обнаружить себя в наши планы не входило. Не знаю, чем руководствовался неизвестный, догадывался ли о том, что стрелять у него не собираются или нет, но с хорошим марсельским акцентом он попросту послал меня ко всем швабским чертям. Эрик уже был рядом с нами и, выслушав эти французские любезности, Проступил просто без затей. Он сходил к лодке и принес небольшую канистру с горючим. Затем открыл ее и принялся плескать внутрь зарослей. Резкий запах солярки разнесся по всей округе. Обитатель зарослей беспокойно заворочился и хриплым голосом, и з р ы г а я проклятие на м а р с е л ь с к о м а р г о принялся выползать из своего убежища. в с к о р е виновник торжества предстал перед нами во всей красе. Это был низкорослый, но железисто загорелый до медно-красноты субъект, облаченный в изодранный рабочий комбинезон и грубые башмаки. Если бы его собственная кожа не напоминала больше дубленую н татуированную шкуру, то от множества глубоких царапин и порезов он просто истек бы кровью. В его же случае р а н о лишь немного кровоточили. Матросы связали ему руки за спиной, затем обыскали. И нашли в нагрудном кармане комбинезона самодельный нож грубой работы. Рукоятка этой остроотточенной железки была обмотана светлой когда-то б и ч е в о й Теперь же она была почти черной от запекшейся крови. Мы стояли тесным полукругом вокруг сидящего на песке пленника, когда вернулась последняя группа моряков, ходивших на прочесывание местности. Командир обратился ко мне, Густов. Старший б о ц м а н из моего экипажа. Там за р о щ е матруб нашли, песком присыпанный. Здоровый такой мужик был. Да ему кто-то горло от уха до уха распластал. Густов пристально посмотрел на сидящего со связанными руками человека. Тот почувствовал взгляд и поднял голову. Пленник ответил б о ц м а н у таким пронзительно волчьим взором из-под лобья, что моряк невольно отвел глаза. От его исполненного звериной злобы лица. Труп заросший твоя работа? Задал я вопрос оборванцу. Тот ощерился редкими гнилыми зубами и смачно п л ю н у л в мою сторону. Густав приблизился к наглецу и нанес ему короткий резкий удар носком ботинка под дых. Бродяга завалился на бок и захрипел. Я невольно поморщился. Матросы, видимо, тоже решили поразвлечься. Они обступили несчастного и принялись методично и сознанием дела избивать его. Хватит, парни, приказал я. Он похоже теряет сознание. Вступил в дело Эрик со своим небогатым, но сносным французским. Слушай, красавец, обратился он к пленнику, лежащему на песке. Тот дернул окровавленным ртом и повернул голову к говорившему. Тебе лучше отвечать на вопросы, продолжал Эрик. Мы как-то уже догадался немцы и умеем допрашивать. Сейчас или через полчаса, но ты так или иначе заговоришь. Так стоит ли мучиться? На крайний случай для упрямцев у меня есть вот это. Эрик поднял и поплескал у его носа к а н и с т р а с горючим. Желаешь узнать, что испытал а в п о с л е д н и е м и н у т ы святая Жанна де Арк? Ты очень убедителен, бож. Усмехнулся лежащий на песке француз. Он к р я х т я от боли, с великим трудом вновь уселся в прежнее положение. Давай, спрашивай, нарочито ленивый и безразлично предложил он. Учти, предупредил его Рик, ты прошел первую, вторую, как у нас говорят, степень устрашения. Это были дружеские разговоры и легкие оплеухи. Что такое третья, четвертая степень? Ты можешь узнать, если попробуешь мне врать. Надеюсь, ты не настолько любопытен. Не настолько, согласился бродяга, перестав улыбаться. Он, как мне показалось, обреченно покачал бритой, покрытой шрамами головой. Кто ты такой и откуда прибыл на остров? Задал свой первый вопрос Эрик. Я Женпатье, п о к л е ч к е ц е р е л ь н и к ответил француз. Люблю, понимаешь, чисто побрить клиента. На этот остров, чтобы он сгорел, я попал случайно, даже не зная, как он называется. Мы с напарником, все его звали Носорог, сделали ноги, сбежали, значит, со островной тюрьмы вдова Антуанета. Это в м и л я х двадцати отсюда. Уговорили одного креола тюремщика, да и давай бог ноги. Жадный был креол, от того и сдох, сволочь. Проползли мы, значит, на в о л ю через вонючие источные трубы. Чуть по дороге не окочурились от газов. Да люди заранее подсказали, что надо облить свои м о ч о й т р я п к и и через них дышать. Так и поступили. На воле нас ждал к р е о л со своей лодкой. За ночь мы до этих к р а е в добрались. Решили дождаться здесь следующей ночи. к р и о л тот, оплату свою получил еще на Антуанете, а тут заортачился. Добавить, мол, надо, а то не видать нам к а е н ы как своих ушей. Но мы ему и добавили. Да только он гад успел носорога завалить, открыл ему глотку вот этой железкой, кивнул на н самодельный нож. к р и ч а л а б о л ь ш и е мастера одним взмахом глотки вскрывать. Закончил ц и р ю л ь н и к с плохо скрываемым восхищением и завистью к мастерству убийцы. Чем же ты подкупил своего тюремщика? – поинтересовался я. – Да вот этим. п а т ь я постучал носком левого ботинка о каблук правого. Развяжете, покажу. Мы переглянулись с Эриком и приказали развязать пленника. Каторжник снял правый ботинок и вытащил оттуда маленький сверток из грязной тряпицы. Свертки оказались мутные зеленоватые стекляшки величиной с ноготь большого пальца. Их было ровно восемь штук. Что это за дрянь? – спросил Эрик, брезгливо глядя на содержимое вонючего свертка. Это дрянь, необработанные амазонские изумруды. В каждом туча карат. На любую половину из них можно купить небольшую двухэтажную виллу с фонтанчиком, к примеру, где-нибудь в пригороде м о н т о в и д е о или Бариса. й Дай к а в з г л я н у т ь з а и н т р и г о в а н о произнес Серик и протянул руку. Дана, держи. Мне не жалко, спокойно ответил п а т ь е и резко размахнувшись, швырнул трепицу совсем с о д е р ж и м ы м в воду. Затем, воспользовавшись всеобщим о с т о л б е н е н и е м проворно вскочил и бросился к морю. Француз бежал по направлению к свисающим до самой воды зарослям, видимо, собирался п о д н ы р н у т ь под них, точно угадав. Что поднимать стрельбом ы не станем. До воды ему оставалось менее метра, когда босс мангустов, стряхнув о ц е п е н е н и е метнул вслед б а г л е ц у к р и о л ь с к и й самодельный нож с грязной от з а п е к ш е й с я крови ручкой. Остроточенное о железо вошло цирельнику точно под левую лопатку. Бедняга свалился замертво, лицом в лениво набегающий соленый прибой теплого моря. Он так и не узнал. Как назывался остров, на котором он закончил свои непутевые дни? Примечание. Кабельтов. Одна десятая морской мили. Глава двадцатая. Последний бой Чиндлера. Странное дело, но меня не покидает чувство, что смерть не оставляет нас своим присутствием. Вот в истории с этим беглым французским к а т о р ж н и к о м не прошло и суток. Как нога немецкого военно-моряка ступила на берег всеми забытого экзотического острова, а без глаза опять напомнила себе: "Дескать, я тут, ребята, я всегда рядом". Впрочем, все это вздор, обычная хандра, наплевать и забыть. В конце концов, никто не живет вечно, особенно солдат. На обратном пути ребята поймали на песчаной косе большую морскую черепаху. Хорст, наш торпедист и посоветитель м Суко, т в к давно мечтал сварить команде черепаховый суп. Даже хвастался, что р а з д о б ы л нужный рецепт. Суп он сварил, но по моему мнению, которое я не стал а ф и ш и р о в а т ь это в а р е в о н а п о м и н а л о обычную уху с легким привкусом каучуковой колоши. Мясо несчастной черепахи было ужасно жестким, да и на вкус тоже напоминало вышеупомянутый обувной аксессуар. Прочем, экипаж остался вполне доволен кулинарным искусством х о р с т а Наверное, все дело в мечте, в прочитанных в детстве юности книгах. Ни одного мальчишку не миновали грезы о дальних морях, акулах и пиратах. Важной деталью тех юношеских мечтаний, конечно же, был пресловутый черепаховый суп. Наконец объявился этот таинственный пассажир. Мы приняли его на борт. После того, как получили еще одну шифрограмму из центра, пришлось идти к другой группе островов, совсем неподалеку от побережья Гвианы. Огни порта к а е н а уже просматривались на горизонте невооруженным глазом. У б о т э р и к а летучая рыба, охраняя нас, нарезал круге вокруг острова. Мой чиндер л мягко покачивался на воде в трех кабельта в ы х о д от берега, когда к нам подошла и пришвартовалась длинная. Высокобортная лодка. На веслах сидело четверо темнокожих мужчин. Пятый, белый в с в е т л о м к о с т ю м е устроился ближе к носу, а еще один в кожаной ковбойской шляпе правил на корме. По понятным причинам все приходилось делать ночью, при скудном свете карбидных ламп. В том числе принимать на борт весьма увесистый груз из четырех громоздких ящиков. каждый весом более Центнера. Кормчие с четырьмя чернокожими помощниками дважды возвращались с лодка на остров, перевозя этот багаж. Сам виновник торжества и хозяин груза спустился в к о м а н д н о т с е к убота. Здесь при более ярком освещении мне удалось лучше рассмотреть этого человека. С первого взгляда он походил на пожилого провизора какой-нибудь провинциальной аптеки. Полноватый, невысокий, лет по шестьдесят. Ведавшим виды п р о с т о р н о м костюме из светлой фланели. Однако, разглядев его лучше, я отметил в нем особую, не бросающуюся в глаза колоритность, приметы цельного и сильного характера. Прежде всего, это цепкие, пронизывающие т е м н о к а р и е глаза, чувственные, но прямо поджатые губы и крупный, похожий с е м и ц к и й нос. Подбородок его скрывала седая кручавая бородка. Вот сейчас п и ш и с э т й н а т у р ы картину под названием "Лика Гасфера". В руках этот библейский персонаж держал длинный черный тубус, какие используют для переноски чертежей. Он, обмахиваясь, периодически снимал с головы белую панаму, обнажая крупный сократовский лоб, благородную п о д к а о б р а з н у ю плешь и венчик мелких серых кудрей. Синьор Бланка, представился старик. Не протягивая для пожатия руки, я имею инструкцию, продолжил он н а н а с т о я щ е м х о к д о й ч С этого момента и до конца похода я должен находиться на субмарине с в о б о д н о от груза, то есть не на вашей, в е е р а к о м а н д и р Такая субмарина имеется, заверил я его. По окончании погрузки вы, сеньор б л а н к а будете доставлен на ее борт. Старика сопровождал среднего роста, крепкий, смуглый латинамериканец. о Тот самый кормчий, который спустился к нам позже. Всем своим обликом, темным костюмом, п р е д о к и д у х о т е широкополой кожаной шляпой и черными очками, которые он нацепил, оказавшись в освещенном внутри подлодки, этот тип вызывал острое подозрение в принадлежности к организованному криминалу. Ему не хватало только плотно обтягивающих руки ч е р н о кожаных перчаток наемного убийцы. Этот латинос с тем же успехом мог повесить на грудь табличку с надписью: «Я модный тип, нуждаюсь в допросе с пристрастием». Разумеется, представиться он не считал нужным. Доставив пассажира на борт, он, видимо, счел свою миссию оконченной. Убедившись, что все в порядке, так они проронив ни слова. Словкостью гимнаста он поднялся по вертикальному трапу на палубу. Я отправился следом, чтобы проводить его. Через минуту он со своими помощниками отчалил от нашего борта, и вскоре в ы с о к и й д л и н н ы й к о р п у с и хлодки и с ч е з без лунной мглистой ночи. Луна и звезды скрылись за облаками, и черный, как эта к а р и б с к а я ночь, чиндлер, а за ним летучая рыба, шли в надводном положении полным ходом на н о р д в е с т Море казалось пустынным, хотя заметно свежело, и встречный ветер о с и в а л с я Наши лодки подпрыгивали на встречных волнах, остальные форштевни, врезаясь в них, поднимали каскады соленых брызг. т ё п л а я вода Антильского моря стекала по шершавой, с пятнышками ржавчины стене рубки, омывая плоское тело, нарисованное водостойкими красками, з у б а с т о й в е с е л о й акулы. Морская хищница. Лихо подмигивала накрашенным, как у портовой кокотки, прищуренным женским глазом, словно приглашая поиграть в азартную игру саму смерть. Просил же я самого искусного татуировщика нашей флотилии Макса изобразить мне на рубке покерную комбинацию карт Рояль Флеш, а под ней крутого а к у л е в о г о самца Чендлера, Хитрована и ш у л е р а Но Макс заявил, что рисовать рыбу с яйцами. Ему не п о з в о л я е т пристрастие к р р а л и с т и ч н о й живописи. Что возьмешь с этих упрямых художников? Каждый мнид с е б я б а т и ч е л л и Летучая рыба, шедшая впереди, про сигналила нам прожектором и, не сбавляя хода, начала погружение. Стало слишком светло, подумал я, и решил, что будет лучше, если Чиндер л пойдет дальше на перископ на глубине. Пятнадцать градусов слева по корме воздушная цель. раздался за моей спиной встревоженный крик матроса-наблюдателя. Срочное погружение! немедленно отреагировал я, но силуэт приближающегося самолета увеличился с н е м о л и м о й быстротой. Это была американская Каталина, самолет-амфибия, грозная, вооруженная торпедами и глубинными бомбами, несущая смерть неприятельским субмаринам летающая лодка. г н е в н о й валькирии! Поливая его б о т огнем двух крупнокалиберных пулеметов, Католена пронеслась над Чиндлером и Сриовым, развернувшись через левое крыло, пошла на новый боевой заход. Атакующая крылатая машина уже заходила на нас с левого борта, а погружение все не начиналось. Я понял, что мы не успеваем погрузиться и надо принимать бой в надводном положении. Командир, ожила трубка переговорного устройства. У нас о т к а з т р ё х насосов из пяти. Срочное погружение невозможно. Дайте пять-сем минут, я оживлю хотя бы один. Это был голос старшего д и з е л и с т а Курта, но время разговоров истекло. От правого крыла атакующей амфибии отделилась продолговатая тень и вошла в воду. Лево на борт, скомандовал я, решив, что лучше м а н е в р отклонения от близко торпеды встречный с ней курс. Командир, снова влез д и з е л и с т е щ ё пара минут и можно погружаться. Пришлось менять фильтры. Все казалось забито мелкой водорослью. Мы подцепили эту южную гонорею во время стоянки острова. э т а тропическая зараза, способна плодиться даже в железных коробках. Заткнись! Рявкнул я, о б р ы в а я глупого б о л т у н а и, оттолкнув рулевого, в стал за штурвал, направив Чиндлер на встрече несущейся на нас американской торпеде. Мне приходилось изучать противолодочное вооружение американцев. По сравнению со своими долговязыми морскими сородичами, сброшенная Каталина торпеда была короткой и толстой, как пухленькая девочка подросток. Наша встреча обещала быть весьма теплой, но я с о р в а л это свидание в самый последний момент, резко заложив руль на правоборт. Экипаж наверняка обложил идиот рулевого отборным матом. Торпеда прошла совсем рядом с кормо нашего морского бродяги, едва не погладив его своим пухлым телом. к а т а л и н а между тем заходила на очередной разворот. Я решил побыстрее уйти на глубину, но дать команду на погружение, а затем быстро нырнуть внутрь убота, мне не удалось. Подчиняясь интуиции, я взглянул за корму. Так и есть. Время глупых торпед прошло, к а н у л о в лету еще в Первую мировую. Эта упрямая американская б э б и была как минимум оснащена акустической системой наведения. Разминувшись со своей целью, она вновь уловила в воде вибрации от наших винтов. Сейчас она развернулась и р и н у л а с ь догонять полюбившегося ей немца. с ч ё т в бою идет не на секунды, а на их доли. Отводить на с т ы е р н у ю американку можно было лишь одним способом. Исходя из своего боевого опыта, я приучил старпома с началом всякого боевого контакта готовить к немедленному использованию как носовые Так и кормовые торпедные аппараты. Я выставил ручку машинного телеграфа в положение стоп и с командовал: "Кормовые торпедные товс, одиночная, пуск". Через полторы секунды произошел ощутимый толчок. Из-под кормы выскочил наш подарок для девочки Янки — новая немецкая акустическая торпеда. Американка и немка, о с н а щ е н н а системами акустического наведения. Как всякие родственные души были обречены на встречу. Все бы хорошо, но сама мать к а т а л и н а пока мы разбирались с ее дочкой, никуда с небес не исчезала. Неподвижный у б о т в надводном положении продолжал оставаться превосходной целью. В Морском сражении всегда так, и это подтвердит любой командир. Замешкался в начале, считай, бой проигран. Самолет заходил на нас, н а к р о н и в ш и с ь налево. Отягощенное неиспользованной боевой нагрузкой крыло. Вторая последняя торпеды были сброшены амфибии почти в притык, в считанных метрах от нашего правого борта. Времени на маневр просто не существовало. Это был приговор, и до смерти оставались считанные секунды. Сердце м о ё казалось замедлило свое биение и работало как метроном. Так, так, так. Куда-то исчез б о е в о й азарт и нахлынуло полнейшее равнодушие. Через миг перед глазами п о л ы к н у л а молния и вся вселенная стремительно, неудержимо устремилась в великую неизвестность. Примечание. Агасфер. л а т ы н ь а г о с ф е р у с Вечный жид. Библейский персонаж, обреченный на скитания по земле до второго пришествия Христа. х о х д о й ч в е р х н е немецкий диалект верхних районов Германии язык культуры и литературы СМИ и политики введен во всеобщее употребление Мартином Лютером первая Библия на немецком языке была переведена и м с латинского на х о х д о й ч Валькирии выбирающие убитых с к а н д и н а в с к о й м и ф о л о г и и воинственные девы участвующие в распределении победы смертей в битвах помощница Одина первоначально валькирии были зловещими духами сражений ангелами смерти Глава 21. в и з и т в Эдем должен пояснить, что я никогда не был склонен к вере в загробную жизнь бессмертие души и тому подобную религиозно-мистическую мишру. Однако мой собственный опыт Заставил меня задуматься о том, что наше представление о мироздании весьма наивно и вряд ли могут быть постигнуты с помощью такого примитивного инструмента, как человеческий интеллект. Это был царский подарок судьбы. За несколько секунд, предшествующих моей гибели, я успел подготовиться и почти спокойно принять ее. Я видел свою стремительно приближающуюся смерть в образе американской торпеды. сброшенной амфибии Каталиной. Американка врезалась в борт лодки прямо под ложечку, почти посередине, в район боевой рубки, так что чудовищная сила в з р ы в ста с л и ш н и х килограмм тротила, произошел практически под моими ногами. Грех жаловаться, ведь моя последняя секунда на этом свете была как молния, яркой и грозной. Краткий м и г все проникающего света. С т р е м и т е л ь н ы й полет в никуда, растерянность, страх, и вдруг, словно о м ы в а ю щ е я душу теплыми волнами, умиротворяющее, счастливое как в младенчестве состояние, покой. Открыл глаза, я понял, что лежу на согретом ласковым солнцем зеленом травянистом склоне. Я обрадовался своему пробуждению, потому что за время сна успел соскучиться, поэтому. Миру. Я спал почти т р и д с я т к а земных лет и видел сон, называвшийся жизнью, очень реалистичный, наполненный неисчислимыми подробностями и мелкими деталями, множеством сильных чувств и ярких эмоций. Долги-долги й сон. И вот я проснулся, хотя все те люди, что остались в том моем сне, решили, что я умер. Такие мысли, чувства. Посетили меня впервые после пробуждения м г н о в е н и я Я присел на траве и огляделся. Вот он мой мир, наполненный настоящими красками и запахами, ласкающим кожу живым и уверен мыслящим, как разумное доброе существо воздухом. Я испытал радость от пробуждения, и в ответ, словно кто-то провел по моей щеке нежной теплой ладонью. Живое мыслящее была трава. насыщенная изумрудного цвета. Она жила какой-то своей жизнью, общаясь с мудрой кормилицей землей, на которой росла, и немного легкомысленным и смешливым вечномолодым воздухом, которым дышала. Яркая зеленая трава подсвечивалась изнутри светлым янтарного оттенка, питающим ее соком. Таким же был ее запах, резко горьковатый и смоленистый, от самой земли. Исходил схожий, но более насыщенный, темным, мягким медовым янтарем свет а аромат. Свои обычные отсветы источало все, что меня окружало, и даже я сам. Я взглянул на свои руки. Они светились мягкой, едва видимой мерцающей аурой с неуловимыми, словно солнечные отблески на воде цветными бликами. Солнечный, яркий, но не слепящий диск закрыл о ч ь от т е н ь Я поднял глаза и увидел человека. Ну привет, дружище, прозвучал знакомый голос. Макс, старый котище, обрадовался я и вскочил на ноги, с т р я х и в а я себя, чара окружающего меня рая. Ты-то здесь как? Ты что тоже? Хотела продолжить я и осекся. Да вот-то. Представь себе, ответил Макс. Сознакомую с м е ш к о й обнял меня, выражаясь твоим языком, проснулся раньше тебя. Давай присядем на травку, нам ведь есть о чем посудачить. Что-то неслышно от тебя твоего привычного матерка, решил подколоть старого друга. Что строгие воспитатели не разрешают материться в д е м е н е т о -то. т о Просто во многих старых привычках здесь нет нужды, отвечал Макс п е р е н ь е Мой старый друг и однокашник. А ты хорошо держишься. Многих вновь пробудившихся приходится приводить в себя долгой доброй беседой с привлечением родных и любимых. Последнее замечание Макса заставило меня вздрогнуть, и моя реакция не укрылась от его внимания. Да вот, сказал он, твоя жена Вера, конечно же, здесь. Она ждет тебя. И Ваша маленькая дочь тоже. Несправедливость, боль и горе, постигшие тебя в последней жизни, были необходимыми и обычными вещами для той части вселенной, где нам с тобой до недавнего времени пришлось обретаться. Здесь же место покоя, где все обретают утраченное. Ага, значит я попал в дом отдыха для сметенных душ. Попытался пошутить я. С трудом шевеля языком в пересохшем от в о л н е н и я рту. Пожалуй, это близко к истине, согласился м а к с Человек, его бессмертная суть, воспринимает справедливость как важнейшую составляющую всемирной гармонии. Помнишь, Код? – перебил ее старого друга, как в тридцать четвертом в Гамбурге нас с тобой крепко потрепали в пивной подгулявшие докеры. Это было несправедливо. Если я встречу здесь кого-то из них, я смогу вернуть ему стародолжок, чтобы восстановить всемирную гармонию. Ты не встретишь здесь никого, кто не важен для твоей души, ответил Макс. Не то это место. Ты говоришь, словно записной библейский апостол, заметил я. Куда подевался всеобщий прежний любимец, о з а р н о й котяра Максимилиан Перенье? Да уж, тут ты прав, засмеялся Макс. Многие говорят, что я часто впадаю в излишний пафос. Наверное, компенсирую свое чувство вины за прежнее пристрастие к р о г а н и е и богохульством. Я выглядел примерно так. Макс поднялся на ноги, сутулился, и вдруг его брюки и белая сорочка превратились в морскую форму черного сукна, а на голове о к а з а л о с ь Лихо заломлена назад мягкая командирская фуражка, чисто выбритое лицо приобрело брезгливо циничное выражение. Его обметала темная щетина, а под правой скулой о б р а з о в а л а с ь с в е ж а я ссадина. Макс плюнул себе под ноги и растер плевок носком ботинка. Он взглянул на мою вытянувшуюся физиономию и вновь, рассмеявшись, добавил: «Думаю, сейчас». Мне больше подошел бы вот такой облик. Он принял величественную позу римского сенатора, говорящего речь, и оказался облачен в белоснежный хитон с золотым кантом по краям. На голове Макса, словно у Юлия Цезаря, засеребрился великолепный лавровый венец. Мой друг взглянул на меня и понял, что не развеселил старого приятеля, скорее задачил. Извини, Отто, смущенно сказал он, я заигрался. Просто был очень рад повидать тебя. Как ты погиб? Когда? Решился задать перед ней тяжелый, на мой взгляд, вопрос. Проходил по делу Штауфенберга и когда за м н о й пришли, прикончил троих из Гестапо. Последнюю пулю себе, ответил п о с р о в и в ш и й лицом Максимилиан. Ты знаешь, я был немало удивлен, когда встретил здесь одного из тех парней, которых пристрелил тогда. Мальчишка, практикант, в г е с т а по меньше недели. Семья погибла летом сорок третьего во время американском бомбардировке Гамбурга. Да ведь и мы с тобой два к о р в е т е н капитана. Не мало народу утопили в морях океанах. Заметил я. За что же нас счастьем дарить, утешать, д да у с п о к а и в а т ь Да и вообще что-то я не припомню, чтобы мы с тобой особо верили в доброго боженьку. Сам удивляюсь. И как мы с тобой могли не верить в Бога, когда вокруг было столько сатаны? Задумчиво покачал головой п е р е н ь е Я об этом не раз думал, умных людей спрашивал. Так вот, они говорят, что всему свое время. Мол, поживешь здесь, осмотришься, почувствуешь, д да о п о в и д а е ш ь разное. Вот и поймешь многое. Слушай, Макс, когда я увижу веру с дочерью, она ведь ждет, ты сказал. Решился я. Наконец напомню другу о главном. Прости вот, ты их еще увидишь обязательно, но сейчас ты должен вернуться. Это важно для тебя, для вас там, да и для нас здесь тоже. Примечание. Дело Штауфенберга. Заговор 20 июля или заговор генералов с целью убийства Гитлера и свержения нацистского правительства. 20 июля 1944 года. Полковник Клаус фон Штауфенберг совершил неудачное покушение на жизнь Гитлера. Заговор провалился, было казнено около 5 0 т 0 ы с я ч офицеров и чиновников высшего и среднего звена, замешанных в заговоре. Глава 22. Шварц, Бланко и фон Шторм. Возвращение с того света з а н я т и я скажу я вам, н е и з п р и я т н ы х Покинутое не так давно тело встречает возвращенца как злейшего врага, злобного разлучника, желанной невестой с м е р т ь ю которую это самое тело успело без памяти полюбить. Я пришел в себя на борту летучей рыбы, под лодки под командой капитан-лейтенанта Эрика Шутцера, моего доброго приятеля, которому я теперь обязан жизнью. Эрик через перископ с расстояния в две с половиной мили Наблюдал за схваткой Чиндлера и Каталины, не пытаясь ввязаться в бой. Шутцер не был ни трусом, ни подлецом, именно поэтому он себя таковым и чувствовал, когда смотрел, как погибают его товарищи. У него был четкий приказ: любой ценой доставить в распоряжение германского командования человека из Кайены. Сделать это скрытно как можно быстрее, не ввязываясь ни в какие стычки с противником. Эрик. Четко следовал приказу и не мог иначе. Возможно, я на его месте нарушил бы приказ и, скорее всего, погубил бы все дело. ж и з н ь я был обязан не только Эрику, но и нашему драгоценному пассажиру сеньору б л а н к а Именно он настоял на том, чтобы ш т у ц е р когда к а т а л и н а скрылась за горизонтом, осмотрел место гибели моего у б о т а с е н ь о р у б л а н к а необходимо было убедиться воочию в том, что Чинлер б е с п о в о р о т н отправился о на дно вместе с грузом и последний не попадет в руки американцев. Мое бездыханное тело болталось на волнах посреди масляных, солярочных пятен и целого островка плавучего мусора. Обычное дело при морских катастрофах: что должно утонуть, тонет; что должно всплыть, всплывает. Чтобы вскоре рассеяться по морским бескрайним просторам. Меня нашли, в ц е п и в ш и м с я намертво в большой обломок деревянного поддона, на котором я лежал лицом вниз. Чем я дышал все это время, одному морскому богу известно. Возможно, я вообразил себя человеческим эмбрионом на рыбье стадии развития. Откачивали меня, при активной помощи все того же гостя из Каены. который оказался не чужд медицины и проявил себя знающим врачом. Признаков жизни я не подавал, и меня перенесли в надувную лодку в качестве многоуважаемого кадавра. Уже на борту леточки Бланка опытным глазом определил, что жизнь во мне все-таки теплица, и принял соответствующие меры. Спасибо, конечно, но придя в себя на вторые сутки. Большой благодарности за это я никому не испытывал. Меня жестоко мучили разные б о л е з н е н н е в и д е н и я Ко мне являлись ребята из экипажа, уменьшенные до размеров крохотных гномов. Они целой толпой сажались и в у меня в ногах на узком морской койке и подолгу укоризненно с болью сматривались в мое лицо. Приходил Макс к о т о б л а ч ё н н ы й то в элегантный костюм цвета темно-зеленого бутылочного стекла, то в парадную морскую форму при офицерском кортете, то в белую рубашку и черные брюки, я все не мог взять в толк, какого черта он постоянно переодевается, словно берлинский манекенчик на подиуме. п е р е н ь е постоянно т в е р д и л одну фразу: "Потерпи, от, потерпи, ты нужен здесь". Галлюцинации вскоре прошли. Я начал размышлять о том, есть ли связь между гибелью Чиндлера и предшествующими т о м у событиями. Я не собирался снимать себя ответственность за гибель Чиндлера, но эта американская Каталина, словно бы знала, в каком именно квадрате следует искать нас Шутцером. По странному совпадению этот истребитель уботов появился именно после того, как мы с Эриком. Приняли на наши борта этого чёртова пассажира и его гребаные ящики. Впрочем, наш пассажир вряд ли стал бы заказывать себе на голову американские торпеды. Остается только его м у т н ы й проводник латинос с внешностью голливудского мафиози. Все-таки стоило тогда у острова распрощаться с ним на все сто, т правив на кормоколом вместе с лодкой и м у л а т а м и грузчиками. Я не уставал к о р е т и т ь себя за то, что мои слюнявые гуманные принципы стоили жизнью Чиндлера и моим ребятам. Я слишком часто повторяю слово покаяние, но чувство вины перед моими погибшими товарищами будет преследовать меня до последней минуты. Черт побери! Но ну какой красивой могла бы быть моя несостоявшаяся смерть? Все-таки тяжелая контузия, которую я получила при близком разрыве торпеды, давала с е б е знать. Зрение восстановилось через неделю, слух чуть позже, а вот с речью были проблемы. Язык отказывался мне подчиняться. Приходилось пользоваться для общения блокнотом, карандашом и все еще дрожащей от слабости правой рукой. Получилось так, что на борту л е т у ч е й рыбы оказалось два пассажира. Один немощный, хоть и молодой, а другой бодрый и полный сил, несмотря на солидный возраст. Вполне естественно, что сеньор Бланко з а ч а с т и л мою каюту с визитами. Впрочем, на борту убота особого выбора для общения у него не было. Старик совсем не был м о л ч а н о м и любил пообщаться. Чтобы болтать с морячками-подводниками о том о с ё м нужно иметь хоть какие-то общие интересы. Женщина, выбивка. Веселые драки и печальное воспоминание о погибших приятелях. Естественно, ничего общего в бланка с нашими моряками не было, а тут я идеальный слушатель, свободные уши и отсутствие возможности перебить рассказчика. Кроме прочего, старик лечил меня от приступов жестокой головной боли. Он внимательно наблюдал за мной и определял наступление приступа по моим медленно расширяющимся зрачкам. Он сжимал мой затылок своими большими пухлыми, но сильными ладонями и пристально не мигая начинал смотреть мне в глаза. Боль через несколько минут утихала, и я уплывал в сон. Бланка много рассказывала себе. В роду у него был полный интернационал. Мать наполовину к р е о л к а ее отец дед Бланка испанец. Отец старика считался немцем, но был им лишь по материнской линии. поскольку дед моего рассказчика был никем иным, как потомком Гуанчей, отпрыском одного из самых знатных родов правителей далекого канарского острова Тенерифе. После ряда неудачных восстаний его предки были депортированы испанской короной в далекую Южную Америку, дабы не мутить более чисто голубые воды Благословенного канарского архипелага. Когда Бланка у п о м я н у л а г у а н ч а х Я изумившись странному совпадению, вспомнил о своем м и м о л е т н о м романе с красавицей ч а о р о й чудесным существом, единым в трех их постасях. Девушка была одновременно медицинской сестрой, благородной принцессой г у а н ч и й и очаровательным молодым ученым, увлеченным тайнами к а р м а н ь о н с к о й наследственности. К тому же это незабываемое приключение происходило со мной на том самом острове Тенерифе. Бланку уловил нечто в моих глазах и, сунув мне в руки блокнот и карандаш, потребовал объяснить причину. Я и списал чуть ли не половину блокнота, так что в конце о н и м е в ш а я рука отказалась меня слушаться. Старик задавал много вопросов, а я совсем не собирался трепаться о своей близости с дорогой для меня девушкой. И все же имя ч о р а прозвучало, и не из моих уст. Бланка, получив от меня достаточную информацию, чтобы сделать свои выводы, заявил: "Вы знаете, Отто, мы с вами яркий пример того, как тесен мир. И что такое поверхностное понятие, как судьба, иногда проявляет себя. Я только и знал, что вы немецкий морской офицер. И что зовут вас Отто? Скажите, ваше родовое имя фон Шторм? Я согласно кивнул, не видя в этом особого фокуса. Кто угодно на лодке мог назвать мою фамилию, но б л а н к а отрицательно замотал головой. Нет, нет, я полгода назад был по делам в пригороде Монтевидео в одном престижном учебном заведении и услышал ваше имя от одного ученого мужа по имени Агалаф. От внимательного глаз б л а н к а не укрылось, как я вздрогнул, когда он произнес имя Агалафа, старшего брата и научного руководителя ч а о р ы Старик победно улыбнулся, как будто только что убедился в чем-то чрезвычайно для себя приятном. Он вдруг заявил, окончательно вгоняя меня в состояние крайнего изумления. Кстати, младшая сестра достопочтенного профессора Галафа, несравненная Чеора Алора, воспитывает маленькую дочь бесподобного белокурого ангелочка. И в кого только такая беленькая нимфа уродилась? Просто прелесть, а не ребенок. Дядя Агалаф безумат племянницы, часу без нее прожить не может. Зимой в конце сорок ч е т в е р т г о года мой друг командиру бота летучая рыба капитан лейтенант Эрик Шутцер успешно доставил сеньора Бланка и меня в киль. Нашего пассажира прямо с причала увезли на черном Мерседесе в неизвестность трое в штатском. Медицинскую комиссию я не прошел. Неприятности мои на этом не закончились, поскольку вскоре меня посетил очень вежливый человек из контрразведки, повадками больше походивший на гестаповца. Он сообщил, что мой друг Макс п е р е н ь е застрелился при не выясненных обстоятельствах. Возможно, это было следствием нервного переутомления и злоупотребления алкоголем. Затем этот гестаповский контрразведчик битых три часа выяснял у меня. Когда я последний раз встречался с Максом и о чем мы с ним говорили, в конце концов, разочарованный моими ответами, он удалился. Я же остался весьма о з а д а ч е н ы й тем фактом, что мои сведения о Максе, подчеркнутые и с п о с т т р а в м а т и ч е с к и х г а л л ю ц и н а ц и й оказались столь достоверными. Меня признали временно негодным к военной службе и после короткого отпуска по болезни прикомандировали в серую стаю штабных крыс. Это чёртова с и н е к у р а оказалась н а с т о я щ е й с м е р т н о й т о с к о й для боевого офицера. Я бы спился или вообще застрелился через пару месяцев, но произошло нечто совсем неожиданное. Через три недели после окончания моего отпуска в день, когда я должен был приступить к своим новым служебным обязанностям в аппарате начальника штаба подводного флота, я был вызван к самому н а ш т а б а Гельмут Хейе. Весьма радушно принял меня в своем просторном и светлом кабинете. Я, разумеется, был при параде и в всех регалиях. Вице-адмирал взял меня за плечи и ч у т ь о т с т р а н и в оглядел с доброй улыбкой и неподдельной отеческой гордостью. Так вот вы каков, истинный герой нации, любимец нашего легендарного шефа Карла д и о н и ц а Не без пафоса задал свой риторический вопрос Хеи. Он бы еще долго упражнялся в патриотической риторике, но тут без предупреждения открылась задрапированная тяжелая портьера боковая дверь, и в кабинет стремительно вошел человек в темном добротном костюме. На его хрящеватом носу красовались очки в тонкой золотой оправе, а на л а ц к а непиджака посверкивал маленький круглый и тоже золотой значок с ч е р н о й свастикой в белом кружке — знак принадлежности к партийной элите. Мужчина был сухощав, п л е ш и в вел себя уверенно и солидно, типичный золотой фазан. Простите, Гельмут, но у нас не так много времени, сходу заявил п л е ш и в ы й Он по хозяйски взял меня под локоть и, усадив в ближайшее кресло, сам сел напротив. Человек окинул меня пронзительным, естребинным взглядом и заговорил: "Итак, о т т о сразу перейдем к делу. Времени на раскачку у нас нет." Ко мне вы можете обращаться по простому, Верштюбе. С этого момента вы к о р в е т н ы н капитан, поступаете в мое полное распоряжение. Вот документ, подписаный гроссадмиралом д ё н и ц е м Штюбе протянул м н е л и с т гербовой бумаги с автографом главнокомандующего к р и к с м а р и н ы и тут же продолжил, чтобы вы фон Шторм не мучились догадками, я вкратце все объясню вам. Выборпал на вашу кандидатуру, так как вы хорошо известны командованию в качестве беззаветно преданного рейху и фюреру офицера. Кроме того, вы уже по большому счету в теме. Итак, к делу. Человек, известный вам как с е н ь о р Бланка, на данный момент является одним из самых засекреченных субъектов р е й х и Кстати, именно он настоял на вашей кандидатуре. с е н ь о р Бланка, ваш героический тезка о т т о с к о р ц е н и Уже успел остроумно переименовать господина Шварца. Вот этот новоспеченный Гершварц и желает иметь вас в качестве своего личного помощника. Вы между прочим уже не значитесь среди живых. Корветен капитан Отто фон Шторм героически погиб со всем экипажем в Антильском море. Ваш убот был потоплен, как известно, американским самолетом амфибии к а т а л и н а Живых родственников у вас нет, извещать некого. Некролог будет опубликован ф ё л ь к е ш е р б и о б а х т е р Вот ваши новые документы на имя ш т у р м а н ф ю р е р а СС Отто фон Графа. Так будет проще, ведь это ваше второе имя. Сегодня ночью мы с вами вылетаем в Норвегию. Ранним утром наш самолет приземлился на в о е н н о м э р о д р о м е в Транхейме. По дороге, пока мы ехали на сером штабном Opelе, Штюбе сообщил мне, что наш пункт назначения Бункер на базе подводных лодок под названием д о р а 1 Вскоре мы въехали под сень серых циклопических стен бункера. Эти бетонные постройки подавляли своей грубой, мрачной монументальностью. Впрочем, внутренние помещения показались мне более или менее уютными. Штюбе направился по своим делам, а меня проводили в небольшую столовую. Здесь я встретился наконец со стариком б л а н к а За время нашего общения на летучей рыбе Я успел основательно привязаться к старику. Чем-то неуловимым жестами, мягкой улыбкой он напоминал мне моего покойного отца. Мы обнялись и похлопали друг друга по плечам. После обеда Бланка, точнее Гершварц, пригласил меня в свои довольно просторные апартаменты. Мы уселись в мягкие кресла у зажженного камина, и старик принялся рассказывать. Будем откровенны, о т Начал Шварцбланка попутно чиркая что-то в небольшом сером блокноте, который держал у себя на коленях. Факты таковы: рейх может спасти только чудо, или, вернее, чудотворец, сверхчеловек в трудную годину Германии, посланный высшими силами. Скажу без ложной скромности: этот сверхчеловек ваш покорный слуга. Закончив эту д и о т с к у ю напыщенную тираду, старик совершенно хулиганским образом высунул язык и подмигнул мне. Я чуть было не фыркнул, но дед п о д н е с к п а л е ц губам и шутя погрозил мне. Начать с того, продолжил он нести чушь, что подобно гению итальянского Возрождения Леонардо да Винчи, я феноменально и разносторонне одарен. Более того, я его современная реинкарнация. То, м что это не глупое хвастовство престарелого субъекта с симптомами синильной деменции, я постараюсь убедить вас при помощи фактов. За несколько недель своего пребывания в Германии я уже успел многое. Начать с того, что я кардинально усовершенствовал стимулирующее средство для подводников к о р и г с м а р и н ы и назвал его п е р в и т и н плюс. Мой новый чудо-препарат активизирует резервные силы организма. Резко поднимает боевой дух, нивелирует на долгие часы воздействие низких температур, практически устраняет боль и, к тому же, сохраняет я с н о с с о з н а н и е бойца. После того, как подводники начнут успешно пользоваться моим стимулятором, а я уверен в успехе, мой п е р в и т и н плюс или для других родов войск бронебойный шоколад будет широко применяться и в вермахте, и в люфтвафе. ф Я вспомнил, что действительно совсем недавно подводники получили новый стимулятор D1X, усиленную версию танкового шоколада с добавкой п е р в и т и н а Этот п е р в и т и н действительно был неплох и давно использовался в войсках. Загвоздка была лишь в том, что среди офицеров ходили упорные слухи, якобы препарат вызывает сильную зависимость, не хуже морфия. м е ж тем Бланка поднял карандаш, привлекая мое внимание, и с у д о в о е н н ы м пафосом продолжил: «Но, м о й ю н о д р у г это все мелочи. Создание чудооружия — вот наша нетерпящего отлагательств задача. Я уже продемонстрировал фюреру мощь своего первенца в Балтийском море на полигоне острова Рюгге. Собранные из подручных средств изделия из-за недостатка тяжелой воды». было в десятки раз слабее прототипа. Полгода назад я испытал свою мини-бомбу в Тихом океане у побережья Перу. При этом присутствовал германский консул и военный а т т а ш е Эта малышка произвела на них неизгладимое впечатление, и они доложили об увиденном в Германию самому Фюреру. К сожалению, все ценнейшие наработки, а именно несколько м и н и экземпляров уже готовых изделий. Погибли вместе с вашей, простите за напоминание о т субмариной. Теперь к делу. Я не собираюсь действовать наобум. Для того чтобы не ошибиться в правильной последовательности моих шагов, я должен периодически входить в контакт с высшими силами. Когда я это делаю один без ассистента, то после вынужден долго восстанавливать свою аурически-духовную и нервно-телесную энергию. Мне нужен надежный человек. На которого я мог бы абсолютно положиться. Мне нужен посредник-медиум. Этим медиумом станете вы, Отто. С этими словами Бланка повернул к моей вытянувшейся от изумления физиономии свой блокнот, и я увидел весьма искусный рисунок: Адольф Гитлер в образе в е с л а у х о г о осла и верхом на нем сам сеньор Бланка. В руках наездник держал палку. На ее конце болталась веревка с привязанной к ней большой морковкой в виде авиабомбы. Морковка покачивалась перед самым носом и о т с о л о в е л ы м и глазами печального ли комфюрера. Тропинка, по которой шагал осел со своим всадником, вела п р я м и к о м в пропасть без дна. Примечание. Отто Скарцени. 1908-1975. Оберштурмбанфюрер РСС, австриец по национальности, диверсант, л ю б и м е ц Гитлера, стал известен в годы Второй мировой войны своими успешными спецоперациями. Синильная деменция, старческая слабоумие, болезнь Альцгеймера. Глава 23. д Дух Сигурда и Адольфус Верный. Ближе к вечеру б л а н к а предложил мне подышать свежим воздухом в окрестностях базы. К высокому бетонному причалу, как раз вортался о в п о т р ё п а н н ы й в походе у б о т Подглотка была того же класса, что и мой незабвенный Чиндлер. Сердце невольно с ж а л о с ь от тоски и чувства вины перед погибшими товарищами. Здесь, в отсутствии стен, имеющих уши, мы с моим спутником могли говорить свободно. Скажите, сеньор б л а н к а Решил я нарушить затянувшееся молчание. Если я правильно понял содержание вашего шаржа, в пропасть должен свалиться не только осел, но и его всадник. Или вы все же надеетесь в последний момент соскочить? Во-первых, отто. Привыкайте называть меня новым именем, доктор Шварц, ответил старик. Этот ваш теска верзила со шрамом на физиономии, любимчик самого фюрера, и не стоит игнорировать его прихоти. Во-вторых, соскочить, конечно, хотелось бы, но будем реалистами. Для этого слишком мало шансов. Пока что мне удается морочить головы этим неудоучкам из окружения Ефрейтора, но это не может длиться слишком долго. Во время испытания моего заряда на острове Рюге мне пришлось столкнуться с серьезными физиками, работающими над урановой бомбой. Я, доктор физико-математических наук, и оперируя формулами, мне удалось убедить этих ученых. Что моя суперхлопушка имеет к их разработкам весьма посредственное отношение. Эти немецкие физики боятся конкуренции больше, чем поражения рейха. Я обратил внимание, что на меня они смотрели с опасением, но друг на друга с ненавистью. Это весьма неплохо для нашего дела, Отто. Я не без досады прервал старика. А с чего вы собственно решили, что поражение Германии в войне наше дело? Я, если вы успели заметить, хотя не в н о ш у этого самозванного гения нации, но являюсь честным германским офицером и ни при каких обстоятельствах не могу желать разгрома отечества. Старик остановился и посмотрел на меня своими печальными, темнокарими глазами. Милый, милый Отто, неужели вы думаете, что я открылся бы вам, если бы не н а ш и б е с к о н е ч н ы е б е с е д ы на субмарине? Во время трансатлантического перехода вы предстали передо мной честным, гуманным и, главное, думающим человеком. Вы ведь прекрасно понимаете, даже если м а н ь я к получит на последок свои т р я с у щ и е с я руки бомбу, это не спасет положение, а лишь приведет к новым огромным жертвам. Этот а г о ц е н т р и с т без малейших колебаний применит сверхоружие на собственной территории. Я ведь прочел вам не одну лекцию о чудовищных последствиях подрыва уранового заряда посредством цепной ядерной реакции. Вы этого хотите? Я ответил почти не задумываясь. Нет, этого я не хочу. Старик посмотрел на меня еще пристальнее. И еще один вопрос. Уж извините, что он из серии, если бы докабы. Если бы вы, Отто, летом 4 4 г о находились на берегу... И ваш друг Максимилиан Перенье пришел к вам и поделился планами заговорщиков по ликвидации Гитлера, то как бы вы поступили? И опять я ответил безраздуми. й Я присоединился бы к Максу. Так я и предполагал, удовлетворенно кивнул Шварц. Я пообщался с в и з и к а м и ядерщиками из ведомства Шпеера. У этих людей есть научный азарт и тяжкий страх перед системой, но нет ни чести, ни совести. Тем не менее, они стоят двух шагах от создания ядерного взрывного устройства. Сам о талантливый из них по имени Карл Визин не смог удержаться от хвастовства. Впрочем, я умею развязывать языки людям и убеждать их в своей абсолютной надежности с помощью обычной цыганской суггестии. Так вот, ему для триумфального завершения атомного проекта нужно всего лишь несколько центнеров качественной тяжелой воды. Коллеги всю дорогу писали на него доносы. Ведь его дед был польским евреем. Это серьезно тормозило его работу. Но сейчас Визин быстро идет в гору, поскольку в лице доктора Штюбе он нашел влиятельного и умного покровителя из нацистской в е р х у ш к и Я постараюсь своими средствами остановить этого л о н д е р к и н д а но его коллеги совсем не дураки, они быстро поймут, что еврейчик Карл был на п прав... а в е р н о м пути. И с радостью воспользуются его перспективными разработками. Кроме того, наш куратор, доктор Штюбе, весьма скептически воспринимает меня в качестве духовица и п о с л а н н и к а с выше. С ним надо что-то решать и быстро. На его место придет более подходящий для нас человек. Слава богу, исполнительных недоумков при власти всегда в избытке. С сегодня ночью мы с вами устроим маленький спектакль перед сановными зрителями. Люди из нацистской элиты, в отличие от нашего здравомыслящего куратора Штюбе, весьма заморочены модным окружением Гитлера мистицизмом и прочими з а т е р и ч е с к и м и штучками вроде с т о л о верчения и общения с загробным миром. На индивидов, настроенных подобным образом, весьма эффективно действуют даже банальные ц е р к о в ы е фокусы и простые приемы коллективного гипноза. Я веду вас о т т о в настоящий транс. Вы будете все видеть и слышать, но говорить через вас потусторонние духи будут исключительно с моей помощью. Поздним вечером меня проводили в большую, почти пустую, полутемную комнату в нижнем бункере Доры. Я вошел и будто попал на сцену пошлого провинциального театра, где собрались представлять пьесу о графе Дракуле. Помещение освещалось всего тремя светильниками стилизованными под свечные канделябры. Стены были задрапированы тяжелым, неспадающим п у р п у р н ы м и волнами бархатом. Посреди комнаты находилась обычная медицинская кушетка, укрытая по заимствованному какой-то старушке д в е н о з н о к р а с н ы м плюшевым покрывалом с кисточками. Я пригляделся и увидел, что в темноте у дальней стены стоит ряд стульев. В комнате безшумно и, словно ни откуда, появился доктор Шварц. Старик жестом приказал мне лечь на кушетку. Я подчинился и одновременно услышал, как в зал вошла небольшая группа людей, задвигали стулья, зрители рассаживались по местам, воцарилась тишина, и доктор Шварц, он же сеньор Бланка, начал свое представление. Сейчас я досчитаю до семи отто, и вы погрузитесь в глубокий сон. Гипнотизер достал из внутреннего кармана небольшие серебристые часы Луковицу и, словно маятником, принялся покачивать ими у меня перед носом. Оно, дос, трез, начало н с ч е т почему-то п о и с п а н с к и На квадро я почувствовал, что начинает ш в а р о в ы в а т ь с я от причала реальности, словно лодка, уплывающая в неведомые т у м а н н ы е дали, а мое тело стало невесомым. Тем не менее, как и обещал доктор Шварц, я оставался в курсе всего, что происходило в зале. Глаза м о и у тратили подвижность и уставились темный потолок. Зато слух обострился, и я мог слышать все, от шороха до шепота. Скажите, господа, мы все видим одно и то же? Услышал я ч е т к и й п о л у ш е п о т и зрительского угла. Удамой, Фюрер, был ответ. Медиум только что поднялся на д кушетка на высоту более метра. Раздался измененный низкий глубокий голос Шварца. Проклятые гады! Грязные червяносоиды, с у к у б ы инкубы, альбы и фалетто, все вы нечистые духи средних сфер, заклинаю вас страшным заклятием великого Леонардо, порку Мадонну дьяволо, грязные твари, уйдите прочь из этого места. Но ты, облагородный невидимый принц, дух б е с с м е р т и я и силы, вечнопредстоящий перед троном. дарующее свое великолепное покровительство избранным земным гением тебя, Осигурд, высшее божество небелунгов, призываю я, Мак Леонардо, приди и наставь на истинный путь своего и збраника Адольфу Саверного, здесь тебя ожидающего. Это что же получается? Пронеслось у меня в голове. По-моему, старик недвусмысленно намекает. На то, что сам верховный психопат здесь, в этой комнате, краем глаза я вдруг оловил какое-то разгорающееся голубоватое свечение вокруг себя. Затем зазвучал пронзительный шелестящий шепот, как будто заполняющий пространство всего зала. Как хорошо, благодарю тебя, Умаг, что призвал меня в это молодое и сильное тело. Я чувствую ток горячий благородной крови храброго воина прямого потомка моих верных небелунгов. Вновь заговорил Шварц. О лучезарный Сигурд, твой земной наперстник Адольфус верный здесь и смиренно ожидает аудиенции. Я помню, о Мак, с легким раздражением п р о ш е с т е л в ответ Сигурд. Пусть Адольфус удалит с в и т у И приблизиться. Задвигали с т р и т е л ь с к и е стули у дальней стены. Затем раздался чуть шаркающий звук приближающихся шагов. Твой избранник здесь, о великий Сигурд. у с л ы ш а л я совсем рядом мужской, чуть охрипший от волнения голос. Человек говорил с легким австрийским акцентом. в н и м а й моим словам, но п о с т у п а й по своему разумению. Ибо в тебе воплотился дух верного Зигфрида, о Адольфус. Вновь пронзительно зашлестел Сигурд. Дух Зигфрида велик и свободен. Посылаю тебе в помощь этого великого мага имя ему Леонардо. Слушай его, но по м н и кто ты? Ты, Адольфус Зигфрид верный, и последнее слово всегда за тобой. Тебя окружают изменники и трусы. Сейчас тебе подло вредит прямой потомок Фридриха фон Штойбена, предателя славных пруссов и друга презренного л а ф а е т а Уничтожь его и продолжай сражаться, о славный в о д ь немецких воинов. Если победишь, будешь владыкой мира. Если пойдешь в бою, я встречу тебя. своих небесных чертогах какого чёрта сонно подумал я ведь сигурд и зигфрид если не ошибаюсь одно лицо к примеру как доктор шварц и сеньор бланка что-то старик заропотовался р впрочем он маг ему виднее доброе утро ваше сиятельство отто фон граф услышал я сквозь сон голос доктора шварца Я с трудом разлепив веки, взглянул на настольный будильник, стоящий на прикроватной тумбочке в моей спальне. Было без четверти пять. Какого чёрта, Шварц? Раздраженно воскликнул я. Мы с вами вчера, вернее сегодня, распрощались с п о л о в и н е второго ночи. То, что вы родились жаворонком, ещё недостаточная причина, чтобы будить в такую рань несчастного не выспавшегося Филина. Не ворчите, Отто, ответил Шварц. Все-таки из нас двоих старика-то я. Жду вас в столовой. Закажу для вас самую большую чашку крепкого кофе. Есть превосходные новости, Отто. Сходу заявил Шварц. Только лишь я присел за стол в офицерской столовой базы и пригубил из чашки раскаленный ароматный кофе. Поздравляю, ваша светлость. Вчерашний ваш дебют в роли медиума прошел на редкость удачно. Не зря вас идет добра слава, как о р е д к о м с ч а с т л и в ч и к е Высшие силы с нашей помощью сообщили самому фюреру об измене его ближайшем окружении. Этой ночью бежал в Швецию предатель Штюбе. Он узнал о своем разоблачении раньше, чем его вычислили наши аналитики. Фюрер после сеанса общения с потусторонним миром Приказал немедленно найти и арестовать человека из своего круга, имеющего родство с неким Фридрихом фон Штойбен, бывшим прусским генералом. Этот негодяй имел наглость в 18 веке принимать участие в войне за независимость на стороне этих свиней Североамериканских Соединенных Штатов. Ничего, ничего. Наши парни из с з д и г е с т а п а притащат предателя домой для возмездия, пусть даже из самой Швеции. Кроме того, как мне только что сообщил наш новый куратор, присланый вместо того предателя Штубе, раскрыт и обезврежен еще один враг. Это некий Карл Визин, работавший в системе доктора Шпейра над одним сверхсекретным проектом. Этот Визин был человеком Штубе и занимался саботажем жизненно важных для третьего рейха научных разработок. Я чуть было не спросил старика о том, почему он не предупредил меня, что на спиритическом сеансе будет присутствовать сам Гитлер, но вовремя прикусил язык. Такие скользкие темы можно озвучивать исключительно в нечутких чужим разговорам стен бункера Доры. Когда мы с доктором Шварцем спустились во двор базы, где нас ждал автомобиль с новым куратором, с т а р и к о бронил всего лишь одну фразу. Меня не предупредили, что на сеанс прибудет сам Верховный. Пришлось импровизировать. Я, впрочем, не слишком удивился. Эту особенность старика отвечать на неозвученные собеседником вопросы я отметил еще в самом начале нашего общения. Нового к у р а т о р а з в а л и Эрик Фиш. Это был рыхлый субъект с круглым н е в р а з е и т е л ь н ы м лицом и водянистыми п о д с т а т ь фамилиями глазами. Во время поездки. Он не переставал восхищенно рассказывать о том, как фюрер вновь воспрял духом после ночного визита на базу Дора 1 д и н Еще он поведал, что отныне доктор Шварц и его помощник Штурмбанфюрер РСС Отто фон Граф облечены особым доверием. Теперь мы оба имеем право совершенно свободного передвижения в пределах города Тронхейма и его окрестностей. Более того. Нам предписано срочно провести серию инспекций на всех близлежащих секретных объектах. Реализовать н а ш и вернее, доктора Шварца сверхспособности на предмет выявления предателей, шпионов и прочих врагов рейха и фюрера. Что ж, я бы не слишком удивился, если бы после близкого общения с этой ночью с магом Леонардо Гитлер назначил его по утру духовным отцом нации. В течение дня. Мы разъезжали по разным местам в городе и близ его, посетили несколько военных объектов, включая аэродром. Везде нас ждали. Местное начальство суетилось, выстраивая своих людей на плацу, словно солдат на с т р о е в о й смотр. Старик Шварц н а п у с т и л на себя строгости и обходил ряды военных и гражданских с видом взыскательного генерал-инспектора. Ближе к вечеру мы добрались до последнего и самого важного для нас места. Это был завод по производству тяжелой воды. Меры безопасности здесь были необычайно суровые. Мы м и н о в а л и три к о р д о н а не считая внутренней охраны, пока наконец добрались до производственных цехов. Везде для перехода из одной зоны безопасности в другую использовались новейшие шифрованные коды на бронированных дверях и воротах. Я чувствую ауру измены. заявил прищурив глаза Шварц нашему пухлому не на шутку встревожившемуся куратору. Чем ближе к хранилищу с готовой продукцией доктор Фиш, тем эта серая аура плотнее и зловоннее. Старик вдруг бесцеремонно схватил несчастного Эрика Фиш а за л а ц к о м пальто и заставил е г он а к л о н и т ь с я к кодовому замку огромные б р о н и р о в а н н о й двери, в е д у щ и й в зал хранения тяжелой воды. Чувствуете эту вонь, Фиш? Серова осведомился Шварц. Э, да, доктор Шварц, действительно немного пахнет балтийской тюлькой. Без ропота н согласился совершенно з а п у г а н н ы й в л а с т н ы м старцем куратор. Я прикажу все здесь промыть дезинфицирующим раствором. Это не поможет. Измену выжигают к о л е н ы м железом Эрик. Отчеканил Шварц. Впрочем, вы молодец, Фиш. У вас есть задатки с в е р х ч у в с т в и я Правда весьма своеобразная. Саботаж и шпионов я буду искоренять вместе с вами. Также к нам присоединится мой помощник, что он б а р н фюрер СС Отто фон Граф. Начнем работу завтра же в 4 утра за два с половиной часа до начала утренней рабочей смены. Мы проверим всех, от ведущих инженеров до последнего русского военнопленного чернорабочего. п р и б о д р и в ш и с ь от этих знаков доверия, куратор Фиш едва не взял под козырек и чуть было не щелкнул каблуками. С раннего утра мы были уже на заводе. Шварц р а з в и л бурную и кипучую деятельность. Он допрашивал и расспрашивал, всюду совал свой инспекторский нос и буквально обнюхивал каждого нового человека. Особенно достало сначальнику ь охраны и его людям. Беседуя с охранниками и особенно с инженером. и т е х н и к а м и к о д и р о в щ и к а м и доктор так буравил с в о и м пронзительными цепкими глазами, словно сканировал рентгеновскими лучами. Бывало, он по десять раз задавал им один и тот же вопрос или повторял одну и ту же фразу. Я находился рядом, стоял по морской привычке широко расставив ноги в черных г а л и ф е окончательно подавляя и без того заторканных людей своим а с с а с о в с к и м м у н д и р о м И много значительным молчанием. Опасения старика о том, что атомные физики Шпрея быстро сориентируются и воспользуются разработками сгинувшего в концлагере Карла Визена, сбылись на все сто, и куда быстрее, чем мы рассчитывали. Шварц старался всегда держать руку на пульсе событий. Он все проникающий фаворит Фюрера в январе 45 г о вновь посетил центр атомных разработок. Шварц встретился там с ведущими учеными и понял, что для создания боевого уранового заряда им необходимо максимум п а р а месяцев и полтонны тяжелой воды. К тому времени на территории р и х а бомбардировками союзной авиации были уничтожены практически все заводы по ее производству. Оставался лишь наш завод в Транхеме, тот самый, к о т о р ы й мы окучивали последние месяцы. Я в очередной раз восхитился п р а в и т ч е с к и и аналитическими талантами доктора Шварца. Старик, чтобы не вызывать лишних толков, дал ядерщикам несколько ценных советов. Как он выразился, нарисовал пару-тройку формул. Советы впрямь были дельными и экономили разработчикам немного времени. Хотя эти поправки не меняли ничего кардинально, зато авторитет старика среди ученых весьма возрос. Теперь с их стороны неприятностей мы не ждали. Я получил от Шварца приказ, именно приказ, потому что с некоторого времени старик стал для меня н е п р е р е к а е м ы м авторитетом и настоящим командиром. Тяжело д а л о с ь мне окончательное понимание того, что злейшими врагами Германии в течение этих 12 лет были не американцы с англичанами, и даже не русский кровавый диктатор Сталин. Самым страшным врагом моего отечества была засевшая в Берлине шайка взбесившихся авантюристов. Это не люди правили Германией все это время. Германией правила преисподняя. Миллионы н е м ц е в служили не своей стране. Мы служили сатане. Мне было уже не важно, на к а к у ю именно разведку работал старик Шварц: английскую или американскую. Ну уж точно не на русскую. Теперь я видел свою задачу лишь в том, чтобы любой ценой не допустить попадания чудовищной силы оружия в руки и з д ы х а ю щ и х одержимых ужасом б л и з к о о расплаты маньяков. Как говорится, поздно кучер спохватился, уже кони понесли. Но что поделать? Итак, я получил приказ от доктора Шварца. Необходимо было выйти на контакт со связным. И уже через него на командира диверсионной группы, заброшенный англичанами в южную Норвегию. в с т р е ч а п л а н и р о в а л а с ь в одном из пивных ресторанчиков Транхейма. Я переодевался в шведского рыбака, благо по шведски еще с университетских времен я говорил практически свободно. Для маскарада приходилось отращивать трехдневную щетину, надевать поношенные сапоги. напяливать р ы б а ц с к у ю куртку и пешком, поминутно проверяясь, чтобы не привести хвост, отправляться в кабачок. Здесь я заказывал литр пива, 200 граммов ш т о к норвежской линейной водки и ждал, ждал часами. Однако связной все не появлялся. Так продолжалось две недели, пока на горизонте вновь не возник он, персонаж из моей прошлой жизни. Я не верил своим глазам и только дивился п р и х о т е судьбы раз за разом сталкивающей меня с этим человеком. Командир убота у 6 6 6 названный им зверем апокалипсиса беззаветно смелый, находчивый и умный как дьявол, и он же патологический садист, убийца, собственноручно расстреливавший экипажи торпедированных им кораблей и судов. Подлец, ставший в Британии причиной смерти моей жены Веры и нашей так и не родившейся дочери. г е о н д р а к о н существо, которое я страстно хотел уничтожить, но почему-то не сумел. Примечание. ш п е е р Альберт, 1905-1981, м и н и с т р вооружений и военной промышленности третьего рейха. Сугестия (латинское сугестио) — внушение, психологическое воздействие на сознание человека, не воспринимаемое им критически. Фридрих фон Штойбен (1730—1794) — американский генерал п русского происхождения времен войны за независимость Соединенных Штатов, служил вместе с Джорджем Вашингтоном. организовал и обучил американские войска, вместе с Лафайетом задержал английские войска, дав возможность Вашингтону продолжить осаду Нью-Йорка. Лафайет Жильберт, 1757-1834. е р т французский политический деятель, маркиз и масон, участник Великой французской революции и герой войны за независимость Соединенных Штатов Америки.